С этим. Спасибо большое. Так, с фотоаппаратами заканчиваю. Что человек должен делать перед тем, как он начинает молиться? Правильно. Начинайте. Любопытный феномен. Если человек просто представляет потерю, то у него может возникнуть н л л ю з и я Вот мне часто записки какие поступают. Я говорю, представьте любую потерю, сохраните любовь Богу. Мне говорят, если я представляю потерю боль н е п р и я т н о с то я ее притягиваю. Я об этом говорил. Еще раз на этом остановлюсь. Я говорю, совершенно правильно, вы ее притягиваете. Так что, а что же вы тогда советуете? Сначала нужно ощутить чувство любви, постараться сконцентрироваться на нем, а потом представить любую потерю и чувство любви должно усилиться. Тогда идет освобождение. Если мы теряем что-то, то мы должны что-то получить. Мы приносим жертву, мы теряем физическое, духовное или, так сказать, счастье душевное. в обмен на усиление единства с Богом. Если мы просто теряем, включается механизм самоуничтожения, любовь падает. Поэтому мы должны ч е т к о понять: в момент потери б о л и о б и д ы у нас должна быть вспышка любви. В момент потери человеческого мы должны идти к Богу. Если этого не происходит, а мы просто теряем человеческое, то тогда возникает проблема, мы наносим себе вред. Многие люди считают что смирение и пассивность это одно и то же. Смысл смирения в том, чтобы принять свою судьбу, принять то, что происходит, и в любой потере устремляться к Богу. То есть смирение это внешняя пассивность при усилении внутренней активности, когда человек понимает или чувствует, что внешняя э, агрессия Или внешние действия неэффективны. Если у души проблемы, то как бы мы ни суетились, мы эти проблемы не снимем. Да, в последний момент идет смертельная опасность, нужно убежать. Но мы будем всю жизнь убегать от смертельной опасности, и она нас все равно догонит, если у нас проблемы с душой. Значит, если есть проблемы с телом, нужно или с духом, нужно приводить в порядок душу, а душа очищается любовью и стремлением к Богу. Душа очищается от решенности, от привязанностей. Но если любви нет, то эта отрешенность от привязанностей может быть замещение, либо он уныние, либо замещение. Я отрешаюсь для того, чтобы быть более умным, более способным и так далее и так далее. То есть смирение это не пассивность, это наоборот усиление активности, но именно внутренней. Любовь должна быть интенсивнее у человека смиренного. Как вы считаете? Вот сейчас я занимаюсь книгой, посвященной будущему. Тема очень серьезная. Почему? Потому что когда я начал с этой точки зрения смотреть, оказывается проблем много. И именно вот как бы ключ этот будущее, код, он позволяет стянуть все, скажем, достаточно в понятную концепцию, чтобы уже не не думать головой, а о щ у щ е н и я м правильно выстраивать модель поведения. Так вот я сейчас собираюсь в аудиторию и смотрю неагрессивность и так далее, запас будущего. Как вы считаете, сколько у вас был запас? 200, 300, кто больше? 20. На Украине был там запас ноль и уходит на минус. Это уже серьезная проблема. Но ну, мы сейчас видим, что творится на Украине, это это большие проблемы в перспективе. Конечно, здесь энергетика Украины не сама Украина, здесь явное влияние, в о з д е й с т в и я извне Америки, но тем не менее. Тем не менее энергетика Украины позволяет э, эти проблемы усиливать. Если у человека нет запаса будущего, то тогда только болезни, несчастья, э, сказать, катастрофы могут спасти ему жизнь. Почему? Потому что если нет будущего, его нужно пополнять. Чтобы п о п о л н и т ь будущее, нужно сконцентрироваться на любви больше, чем на будущем. Универсальный закон пополнения, сказать, любого человеческого счастья. Для того, чтобы мы на любви сконцентрировались больше, чем на будущем, у нас должно каждую секунду будущее распадаться. У кого такое происходит? У того, у кого спит, рак, диабет или постоянное несчастье, угроза гибели. Вот это позволяет в какой-то степени увеличить запас будущего, потому что любовь выше будущего. И если у всего человечества запаса будущего нет, то тогда должны быть постоянные эпидемии, несчастья и предсмертная ситуация, которая позволит улучшить энергетику и выжить цивилизации в целом. И чем меньше запас будущего, тем более опасная ситуация, тем ближе к смерти должен подвигаться человек или общество, чтобы выжить. И если оно все-таки не обретает любви и не может пополнить запасы, тогда идет закономерный распад, разрушение, и люди теряют будущее, это смерть. Так вот я сейчас уверен был увидеть картину не ту, что я увидел. Запас был небольшой. После того, как вы начали отрешаться, у вас запас ушел на минус. Пошло уныние, двухкратно выше критического. То есть отрешаетесь, а внутри каждый думает: «Э, на кой такая жизнь нужна? По анекдоту в среднем, когда ничего нет и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь собрались люди, я думаю, достаточно подготовленные. Что тогда говорить о других? Вот почему люди-то и не хотят отрешаться, они не умеют этого делать совершенно. Для любого человека добровольное отрешение это как самоубийство. Он не хочет себя убивать и правильно делает, поэтому отрешаться не хочет, поэтому и хапает только. А его не научили отрешаться. В отрешении у вас должно быть непрерывное чувство любви. Вот это очень важно понять и почувствовать. Вот я думал делать это или нет. Потом понял, что это нужно. Объясню, в чем дело. Несколько лет назад где-то это было л пять, оранжевая революция четыре года назад. н в о д е с с е спрашивали, что, для, что происходит, в чем смысл оранжевой революции. Я говорил, что так сказать, Россия прошла дефолт, это дефолт, краха, будущего. Краха денег, на которые все стали молиться, был нужен для того, чтобы спасти душу. То есть можно говорить об экономических моментах, о политических, о чисто человеческих, а можно попытаться увидеть в этом высшую логику. И вот по высшей логике России дефольт, дефолт был необходим. И тот же дефолт должен был произойти на Украине, потому что очень хорошо, в два раза выше пошел темпы прироста и все настолько великолепно складывалось, настолько Тут же все начали мы читать о Западном пути, что вот эта остановка должна была быть, а потом должна была схема, где люди должны были увидеть, что такое поклонение Западу. И вот оранжереволюция дала это, то сказать, в ускоренном темпе, потому что когда человек медленно привыкает к негативу, он его перестает замечать. А вот здесь хлынувшая модель Западного мышления и всего остального, которая очень много дает для экономики, но с к а т истреблять может при этом душу, с к а з а т Украина это увидела. м н я спрашивали, почему Ющенко лицо такое. То есть да, есть какие-то, может быть отравили, может быть не отравили. А почему все-таки? С высшей точки зрения это можно объяснить. Но ну, я вы, вы знаете объясню. А лицо это будущее наше, это идеал. Идеал связан с будущим. Я говорю, какое лицо у Ющенко, такое будет будущее Украины. Ну, принципиально сейчас и похоже, то есть все связано, все не случайно. Но Украина, запас будущего ноль, так сказать, уходит на минус, оказывается, есть еще более худший вариант. Я вам сейчас подскажу сам принцип. Значит, когда я вижу смерть в поле. Это когда поле сворачивается квадратом. Когда поле сворачивается квадратом, это значение остановки энергии. То есть через нас, я на прошлой лекции говорил, Вселенная расширяется, через нас постоянно идут, идут потоки тонкой энергии. Как только мы лишаемся, мы умираем. То есть Бог постоянно нам дает самую тонкую энергию и всей Вселенной. И если этой энергии не хватает, тогда начинается болезни, несчастья, потом смерть. Эта энергия идет через тонкие планы, то есть из будущего идет энергия. Два потока времени. И если она начинает уменьшаться, значит, вероятно, в будущем каналы перекрыты. Это бывает при поклонении будущему. Назовите мне формы поклонения будущему. ч и с т о я э м о ц и Давайте говорить по эмоциям, не с м о т о а термины. Термины это одно. Чисто вот эмоционально. Значит, что такое эмоция? Эмоция – это энергия. Неправильная эмоция – это понижение энергии, правильная ее повышение. Любое желание – это энергия. Эмоции связаны с самыми глубинными нашими основами. Значит, что, э, сказать, закрывает будущее? Еще раз. Страх. Страх. Почему? Просто я убедился в чем. понятие вот у вас зацепка за будущее снимите зацепку помолитесь там снимите страх все этот процесс уже прошел это первый класс мы должны просто разобраться в основополагающих понятиях потому что я убедился что многие люди называют себя верующими религиозными и не имеют представления о том что должен испытывать религиозный человек и при этом сказать нарушают все все главные правила и законы вселенной. Вот знаете, что я сделал в Израиле? Я начал с точки зрения биоэнергетики объяснять 10 заповедей. Выяснил, что никто толком не представляет, в чем их смысл. Просто не представляет. А как же тогда получается? В основе любого общества лежит главная структура ДНК. Это его духовная Вот как в зерне есть ДНК, которая программирует, планирует его дальнейшее развитие, так же у любого человека есть д у х о в н ы й стержень, который определяет его будущее. И у всех людей, у нынешних это связано с его внутренним религиозным состоянием, потому что это сверхстратегическое видение мира. Без него человек забредет не туда и просто погибнет. Без этой стратегии, без а, интуитивного прикосновения к законам вселенной и, вселенной и видения, как нужно себя вести. Как нужно направлять энергию. Просто ни одно живое существо, подавно общество, не выживет. Так вот, если мы э, говорим о религии, как о сути к в и т е с с е н ц и и нашей жизни, по сути дела, то мы, наверное, должны представлять, в чем смысл религиозных законов, то есть заповедей. Так вот, сейчас пока остановимся на, на том, что страх убивает будущее. Что такое страх и зачем он нам нужен? Просто мы определимся в главных понятиях, легче будет общаться дальше. Почему страх парализует? Почему страх убивает? Зачем нам нужен страх? Давайте промоделируем самую элементарную ситуацию. Живое существо хочет пойти куда-то. У него появляется страх. Оно пошло, упала там со скалой, разбилось. То есть страх защищает. Для того, чтобы оно не пошло куда-то, что должен делать страх? Давайте рассуждать логично. Самая главная энергия идет у нас через любовь, правильно? Чувство любви в душе. Значит, для того, чтобы защититься и не погибнуть, живое существо должно остановить любовь в душе, нанести себе самую большую боль. Самая большая боль на свете – это отречение от любви. Значит, нужно остановить любовь и энергию в душе. Вот эту роль исполняет страх. То есть страх – это остановка энергии. И когда человек чувствует, что у него останавливается энергия самая тонкая, естественно, у него идет очень сильный дискомфорт, и он не хочет идти туда, где страшно. Поэтому страх как механизм эволюции нужен живому существу, чтобы не делать того, чего делать не надо. Но как механизм эволюции, который его спасает, он является одновременно, поскольку он должен бить по самому главному, что у нас есть, тогда любое живое существо на любом уровне будет иметь, если есть страх, значит есть обратная связь. Это страшно, это больно, я этого делать не буду. Вот с этого начинается познание мира с боли, страха. Когда нет страха и боли, нет познания. С преодоление боли и страха. Так вот страх с одной стороны нас спасает, давая самую главную боль, боль ущемления чувства любви в душе. А с другой стороны, если этот страх идет долго и сильно, то тогда энергетика падает так, что живое существо умирает. Ибн Сина, Авиценна, он вот и проверял, ставил волка. Напротив привязывал овцу, она через три дня умирала от страха. То есть страх, почему он парализует? Ну, что энергии нет. Так вот живое существо, когда боится, оно начинает убегать. И если оно бежит, если оно кричит, то тогда не, не происходит р а з р у ш е н и е органов, потому что компенсируется это выбросом энергии. То есть тонкая энергия тормозится, но, но мы бежим, мы что-то делаем, и за счет этого хоть как-то энергетика начинает работать. И за счет этого живое существо выживает. Поэтому, когда обезьян привязывали, пугали их, привязывали, тех, кого привязывали инфаркт, тех, кто убегали, у них все нормально. Почему? Но когда она б е ж и т уже страха нет, она уже уходит от источника опасности. То есть страх никогда ничего не бывает только хорошего или только плохого. Только любовь может быть хорошей и плохой, т а и с к а т ь одновременно и как угодно. Но в принципе в любом объекте любой объект отражает Это модель вселенной. И если во вселенной есть плюс и минус, единство и борьба противоположностей. Если это есть в любви плюс и минус, тогда в любом, сказать, в любой ситуации мы должны видеть, что не может быть только хорошего или только плохого. Все относительно. Так вот страх это сильнейший механизм эволюции защитный, но он парализует нас. Так вот что происходит? Чем сильнее развивается человек и познает законы. Тем он п р а в и л ь н й себя ведет, и тогда он вместо страха регулируется заповедями. То есть обычный человек он хочет украть с и думает, меня же побьют за это. И думает, лучше не буду. Страх останавливает воровство, а человек н р а в с т в е н н ы й говорит, я не буду красть, потому что это это безнравственно и это повредит моей душе. Тот же самый механизм. но на более высоком уровне. Но поскольку мы животные, всегда идет, мы не должны рубить под собой лестницу. Как бы мы ни развивались, мы все равно несем все всю, все этапы эволюции, поэтому в нас страх будет всегда. Но чем дальше мы идем, тем больше он становится, скажем так, иллюзорным. Он работает только иногда. А в принципе мы начинаем уже руководиться сначала просто правилами нравственности, морали, а потом заповедями, а потом в конечном счете любовью. И мы чувствуем, как себя правильно вести. Поэтому Христос и говорил, что страх, как конкурент любви, останавливает любовь и не позволяет ч е в е к о развиваться. Если мы ощущаем з а п о в если ч у в с т в о а л и в душе, то страх уже не должен нами управлять. Мы будем делать намного все точнее, правильное и не будем доводить до той стадии, когда уже идет страх. Понятно, да? поэтому страх момент опасности это благо это так сказать норма когда же человек боится будущего то он останавливает энергию которую мы выбрасываем будущее дело в том что мы постоянно тратим энергию не только на свое тело но и на будущее у нас есть временное тело я говорил об этом и на его содержание нужна тоже энергия если у нас так сказать любви мало энергетики тонкой мало то тогда мы начинаем как бы уменшать ь здоровье тела и во времени и в пространстве. Поэтому тот, кто часто боится, это человек с низкой энергетикой. Но тот, кто не боится вообще, это человек покойник. Вот и все. п о т что о м у страх в любом случае естествен н для каждого человека, его доля он как база где-то в глубине. Поэтому, сказать, страх это есть механизм эволюции. Это есть наш инстинкт, но чем дальше мы развиваемся, чем выше наша энергетика, тем меньше мы должны бояться и своей судьбы, и будущего и всего чего угодно. Понятно, да? Что такое, страх перед Богом? что такое страх перед Богом? Кстати, очень хороший вопрос. Почему? Потому что с моей точки зрения это то же самое. Любая высшая истина, поскольку ее трудно понять и очень легко и с к а з и т ь идет профанация высших истин. Страха перед Богом теоретически быть не может быть и не должно, потому что страх перед Богом это остановка любви к Нему. Но то, что называют страхом перед Богом, это называется страх нарушить заповеди божественные, то есть это боязнь неправильного поведения. И боязнь неправильного поведения заставляет нас сдерживать себя в неправильном поведении, нарушении заповедей. То есть как бы это боязнь потерять любовь. И вот этот, этот, э, сказать, это первый этап. По, э, сказать, потом этот страх уходит, когда человек понимает, что это, ну скажем так, один, чтобы не воровать, должен бояться э, сказать наказания свыше, а второй просто говорит, да я в моем характере нет желания украсть. Я просто, я понимаю и чувствую, что этого не надо делать. Соответственно, ему с т р а х не н у ж е н п Поэтому в Ветхом Завете понятие страха, как бы перед Всевышним страха перед нарушением э, заповеди, это очень чуть-чуть э, ли не, э, сказать, постоянно повторяется. Но это всего на всего. Страх – это остановка энергии, которая по должна пойти на свое животное начало и на нарушение заповеди. Какие еще формы потери будущего? Уныние. уныние. Что такое уныние? Что? Уныние – это неверие в себя, в свои желания и свое будущее. Если я не верю во что-то, что такое вера, что такое надежда? Это ориентация наших энергетических потоков. Если я надеюсь совершить какое-то открытие, я постоянно думаю об этом. И у меня постоянно туда выделяется энергия на решение этих вопросов. Если эта энергия на выделение, выделяющаяся, на открытие начинает идти непрерывно, то тогда даже во сне происходит процесс познания. А поскольку во сне человек отрешается гораздо сильнее от всех привязанностей, он выходит на тонкие планы, где все едино и где как бы ближе к истине, то именно во сне гениальных людей, талантливых постигали о з а р е н и е Для того, чтобы сделать открытие, нужно о нем думать, нужно верить в то, что ты можешь это сделать. То есть надежда и вера это есть формы отдачи энергии. Когда человек не верит, что он сможет что-то сделать, он останавливает энергию и он уже этого не сделает. Понятно, да? Поэтому человек унывающий — это человек, который останавливает свои возможности просто уже своим мировоззрением. Другое дело, что вера — это надежда, и вера — это формы выделения энергии. А потом нужно не только надеяться и верить, но нужно идти уже в этом направлении. Вот я на лекции говорил, что только когда человек надеется, пардон, нужно еще и потом начинать пытаться. Сначала человек надеется, потом он пытается, а потом он это получает. Если я сомневаюсь в своих возможностях, я уже себе закрыл это. Вот э, говорится достаточно часто упоминается о с в е р х в о з м о ж н о с т я х которые часто бывают у святых. Вот в Индии в результате различных практик и так далее. Расскажите мне главные принципы раскрытия сверхспособностей. о т р и с о в а н о с от ч чего? Возьмем чисто человека, что мы себя отрешаем? Значит, давайте, давайте, скажем так, обобщать, чтобы было проще. Вот, вот от семьи, от еды и так далее, это все абстрактные, в принципе, фразы. Да, все правильно, но весь смысл заключается в том, что человек это есть тело, дух и душа, правильно? Жизнь это есть тело, дух и душа. Что появилось раньше? Что появилось в самом начале? Ну вот видите, договорились. Первой появилась душа. Просто по логике с о з н а н и я мы сначала чувствуем, потом думаем. Мы думаем чувствами, а потом, когда мы уже думаем, мы начинаем делать своим телом. Поэтому элементарный процесс мышления. м ы ш л е н и е и и с п о л н е н и е своих желаний, он четко, четко прослеживается три стадии: первое ощущение, потом мысль, потом действие. Значит, п е р в о е появилась жизнь появилась как душа вместе со вселенной, потом жизнь появилась как полевая структура, и только потом жизнь реализовалась в физическом теле. Все логично. Значит. Что управляет Вселенной? После Творца самые главные аспекты управления Вселенной идут на самых тонких планах. Это на уровне души ее самых больших глубин. Именно душа управляет миром. Значит, для того, чтобы выйти на самые тонкие планы управления мира, мы должны отрешиться от последующих ступеней, от тела и сознания. Мы должны остановить функции тела. Это что? Это е д а это секс, это работа, это, так сказать, обще, ну, в принципе, это уже следующий этап. Ну и общение тоже. То есть все главные функции тела. Это дыхание, то есть затормозить физиологию и все, что связано с функциями тела, ф у н к ц и о н и р о в а н и е Потом начинается более тонкий план. Остановить то, что связано с функциями нашего сознания, нашего духа. Это общение, это зрение, почему в пещеры удалялись многие, это слух, это э, наши мысли. И когда идет полное отрешение от этого, вот тогда раскрывается сверхспособности. Вот и все. Другое дело, что для того, чтобы перегруппировать эту энергию, дело в том, что энергетика она кажется легкая, н е в е с о м о й она имеет очень серьезную структуру. Так вот для того, чтобы энергия, вот тело Перешла к духу, а от духа к душе нужно многие годы, иногда десятилетия. У некоторых это просто не получится. Но те, кто это могли делать, у тех раскрывали сверхспособности. Почему? Потому что они выходили на самые тонкие планы, где осуществляется руководство всем миром информационно-энергетическое, так сказать, руководство. Поэтому что получается? Чем сильнее человек привязывается к своему телу, к своим к своему сознанию, тем меньше у него энергии и способностей и всего остального. А на чем мы остановились? Чего я, почему я начал говорить? А уныние, да, да. Так вот, когда у нас уныние идет на п о в е р х н о с т н о м варианте, там человек раздражен, недоволен и так далее, на уровне нашего сознания, это не страшно. Почему? Многие. Вот он н ы в а е т кричит: "Да что у меня за судьба? Да то, да все". И так более-менее все равно получается. Потом, когда оно уходит уже в глубинные слои, на уровне сознания, подсознания, вот там уже начинается проблема. А если это ушло внутрь, все, энергетика закончилась. вся проблема в том, в чем мы, сказать, одна из главных заблуждений. То т человек видит, что кто-то проклинает, кто-то у н ы в а е т кто-то ворует, и с ним все нормально. Весь вопрос в том, что вот это все, когда оно пройдет на глубинные, сверхглубинные уровни, вот тогда уже у него будет проблема, вот тогда его выкосит его, там его потомков и так далее. И, в принципе, что делают человеческие законы? Они ускоряют законы божественные. Потому что если человек завидует, ворует и так далее, то у него будут вымирать его дети, весь род будут вымирать. А если его посадят в тюрьму, то затормозят этот процесс, и у него будут живыми дети. Поэтому весь смысл наших уголовных и административных и н р а с т а н щ х законов в том, чтобы объяснить и ускорить законы вселенной, которые все равно настигают каждого. Так вот уныние – один из самых опасных моментов, потому что это есть отказ от своего будущего на самом тонком плане. Что очень важно, мне опять же тема. Мне говорят: вот вы говорите, п р е д с т а в л я ю плохое, а как же тогда человек будет унывать? Я говорю, объясняю ситуацию. Многие говорят, вот нужно позитивно думать о будущем, и тогда все будет хорошо. Я говорю, правильно. Но когда вы не сомневаетесь совершенно в том, что у вас может быть какие-то проблемы в будущем, когда вы зацикливаетесь на своем видении будущего, оно вдруг рушится, тогда вы принять это не сможете. Вы же только и ж и л и представляя, какое у вас будет светлое будущее, и вдруг оно не такое. Идет настолько серьезная ошибка. Когда человек говорит, я только х о р о ш и м его представлял, а оно все разрушилось. И вот тогда включается программа самочтожения, которую не остановить. Значит, смысл оптимизма не в том, что говорить, все, скажем, в будущее у меня прекрасное, а в том, чтобы понимать, что такое прекрасное будущее. Если у меня будет распад, гибель, скажем, моя смерть, и я говорю, будущее у меня прекрасное, вот тогда это и есть оптимизм, потому что я понимаю, что любая ситуация в будущем работает на увеличение любви к Богу. на увеличение любви вообще, и значит у меня должна быть радость внутренняя, чтобы не произошло. Вот это оптимизм. Опти, сказать, когда моя радость связана с любовью, это оптимизм. Когда моя радость связана с, только с благополучием, которое я ожидаю от будущего, это псевдооптимизм. И такие оптимисты в а л я т с я постоянно. Возьмите американцев, нация, которая больше всего улыбается, значит самые большие оптимисты в мире. Ничего подобного, самая большая депрессия американцев. потому что оптимизм липовый смысл оптимизма в том чтобы сохранить любовь что бы не произошло и понимать что любая ситуация какой бы она нам ни казалась хорошей или плохой все равно в высшем плане необходима она хорошая она позитивная потому что она раскрывает в душе любовь и вот такой оптимизм нам нужен тогда чтобы не произошло в будущем мы только увеличиваем внутреннюю энергетику через любовь и в принципе через внутреннюю радость и тогда Когда я это понимаю, что любая ситуация работает на л ю б в й значит меня любая ситуация подталкивает к любви, и значит это и есть и оптимизм, и в принципе создание будущего. Дело в чем? До сих пор никто не знает, что такое гипноз. Я тоже не знаю, я подозреваю. Вот этим и подозрениями я с вами сейчас буду делиться. А вы знаете, почему ученые не могут объяснить что гипноз? Потому что происходит вещи, которые в принципе н е в о з м о ж н ы Когда человек г и п н о говорит, а это не кипяток, это нормальная вода, залезает туда, сидит там и вареными креветками, которые подают ему, угощает других, это логики здесь нет никакой. Так вот почему гипноз невозможно объяснить? Потому что гипноз это элемент управления мира, управления вселенной. То есть моя идея создает мир, в котором я нахожусь. Поэтому, потому что гипноз в какой-то степени отражает вселенские законы. Мы на самом деле мы живем в этом мире, но мы этот мир создаем одновременно своим сознанием. И чем у нас активнее сознание, энергия, которая идет в нашей душе, тем сильнее мы начинаем замечать, что мы этот мир создаем. И, и в принципе, то есть это что, что означает? Это означает, что каждый из нас носит в себе создателя, Творец создает эту вселенную, поддерживает ее, и она на его энергетике. Так вот, мы часть Творца, мы его несем в себе, и у нас могут быть те же функции, и в какой-то степени это заметно. Я был поражен, когда в детстве слышал историю в концлагере одного заключенного. Он врач, бросили на снег, 20 градусов мороз. а И он лежал на снегу и понимал, что если он побежит, его, так сказать, автоматчики смотрят и ждут, когда он побежит, чтобы его расстрелять. И он тогда пошевелился для виду. Но ему очень хотелось выжить, чтобы просто хотя бы отомстить. И, так сказать, он не хотел просто так умирать. Поэтому он с ы м и т и р о в а л что он начинает слабеть, затухать. п р и т в о р и л с я мертвым и пролежал так несколько часов. Ну на 2 0 г р а в с к о м морозе те посмотрели, не шевелится, вот п о л н о й уверенность, что он умер, замерз, а он лежал и представлял, ему нужно было представить что-то, чтобы не замерзнуть. Он представил, что лежит в гагре на пляже, что ему хорошо, и ему стало хорошо. Он перестал чувствовать х о л о д и потом уполз в лес, когда уже глухая ночь была, и ушел к партизанам и остался жив, и у него не было даже обморожения. Но это феномен, так сказать, европейского человека, а на Востоке это норма, когда сидят, с к а а т ь монахи, и вокруг них тает лед, потому что он входит в определенное состояние. Это что означает? Это означает, что человек может управлять окружающим миром. Своим внутренним состоянием он, он оказывается постоянно создает параллельный мир этому, который его дублирует. Если Энергетика сильная, то воздействие создания этого мира становится все более активным, и он может даже замещать окружающий мир и воздействовать на него. Вот в этом феномен гипноза. Но есть опять же, там где есть плюс, там может минус. Чем активнее человек может создавать мир вокруг и влиять на этот мир, тем точнее должна быть его внутренняя картина мира. Иначе начинает два мира спорить, и человек должен погибнуть вместе со своим миром. Поэтому сверхспособности подразумевают знание высших законов и ощущение единства с Творцом. Иначе потом, скажем, чем больше способностей, тем быстрее гибель. Так вот мы нашим отношением формируем наше будущее и окружающий мир. И оказывается, если я считаю, что я завишу от мира, то тогда я завишу. И тогда у меня падает энергия, и я начинаю болеть, если мне холодно. Если я считаю, что я мир создаю, тогда я перестаю его бояться. И тогда начинается обратный эффект. Мне один человек рассказывал любопытную вещь. Он говорит, меня одна женщина научила гнуть ножи и вилки закручивать. Не рассказывал об этом. Он говорит, она мне сказала очень простую вещь. говорит, бери нож, вот попробуй его согнуть. Он берет, говорит, да это невозможно. Она говорит, вот теперь смотри, вот делай 5-7 попыток и представляешь, что он пластиновый. л и И через несколько дней он его согнул. То есть, когда он считает, что нож металлический, его согнуть невозможно, он его никогда не согнёт. А когда он убедился, что нож пластиновый, он заметил, что нож начинает гнуться. Но правда после этого был инфаркт. То есть просто так способности не даются. Но за этим всем кроется универсальный механизм бытия. Мы, наша душа, через нашу душу мы можем управлять окружающим миром. Мы носим в себе божественное, и когда оно раскрывается, мы создаем окружающий мир. Мы его так же создаем, как создает Творец, потому что мы его часть. Значит, соответственно, мы должны в н у т р е н н е у подобляться Творцу. И должны знать высшие законы, если у нас начинают раскрываться возможности. А сейчас э, обстановка в мире такая, что просто чтобы выжить, нужно меньше зависеть от окружающей среды, от еды, от воздуха и так далее и так далее. Поэтому вот эта внутренняя вера в себя, внутреннее понимание того, что можно будущее через любовь создавать себе, она очень важна. До тех пор, пока она не выходит на первый план. Как только мы наше видение мира становим, делаем целью, это уже дьяволизм. Чем больше у нас возможностей, чем больше раскрывается наше воздействие на окружающий мир, тем больше мы должны работать над тем, чтобы ощутить вторичность нашей воли по сравнению с волей Божественной. Ведь обратите внимание, притча, с к а з а т ь все не случайно. Гениальность притчи о дьяволе в чем? что не самый плохонький и глупенький ангел стал д ь я в о л о м а самый лучший. Что это означает? Это означает, что чем выше наши способности, наши возможности, тем больше опасности и тем больше усилий мы должны предлагать, чтобы ощутить приоритет любви над всем остальным. В принципе, что такое дьяволизм? Это есть поклонение энергии высшей, которая управляет миром. Как только любовь перестает быть первой, первая становится энергия, возможности. Вот тут начинается д е в а л и з м Так вот, когда мы не унываем, когда мы знаем, что в будущем мы можем сделать все, что мы захотим, и мы перестаём подавлять желания, а в основе любого желания лежит любовь, вот тогда у нас начинает раскрываться будущее. Но как только идёт абсолютизация своей картины мира, Я сумею все, все мои желания исполнятся. Исполнятся желания, идущие к Богу, а наши животные, человеческие должны сдерживаться. И вот как только человек теряет ощущение того, что божественное первичное, а человеческое животное вторичное, он начинает пытаться исполнить свои желания животное стопроцентно, и тогда начинается крах картины мира. Поэтому оптимизм по большому счету невозможен без ощущения божественной воли во всем. Если человек утрачивает единство с Богом и видение Божественной воли, его оптимизм будет затухать неизбежно, потому что иначе со своей сильной энергетикой он себе создаст проблемы. Дальше, какие другие формы уничтожения будущего? Давайте это опять, будем упрощать максимально. Самое главное. Что мешает телу для познания любви? Ну, скажем так. Есть для того, чтобы ощутить Божественное, нужно принести жертву, то есть отрешиться от всего, правильно? Что мешает нам отрешиться от функции тела? Жадность. Жадный жертву принесет. Почему сказано, что в жертву верхом з а й т В жертву приноси. животное б е з и з ъ я н а потому что так каждый вот приболел хромой, давай, давай, я е у жертву принесу. Это уже не жертва, это уже не потеря, а спи списывание, это сказать, бывшного материала. А когда он лучшего приносит, значит, это жертва, значит, тело у н и ж е н о на одну овцу меньше стало, больно, все, потерял. Так если жадность, она как раз мешает человеку принести жертву. Поэтому, ну, а так сказать, жадность, она к ней подходит что? И сексуальность, потому что это усложнение тела, и еда, ну и так далее и так далее. Итак, жадность для тела мешает нам совершить жертву и отстраниться от тела. Что мешает в плане духа? Как выглядит человек, который не может принести в жертву, так сказать дух сознания? Правота, то есть отрешиться от тела мешает жарность, отрешиться от духа мешает правота. Вот это ощущение правоты, справедливости, оно, если я прав, нужно ли мне меняться? Нет. Потому что я же прав, то есть правота останавливает энергетику. Если я прав, а тот не прав, пускай он меняется, пускай он развивается, пускай он энергию получает. А мне это зачем? Я уже прав. Поэтому ощущение правоты это остановка энергии. Останов а, ощущение жадности это тоже остановка энергии. Если я отдал жертву, мне нужно дальше, мне нужна энергия, чтобы пополнить утраченное. Идет активизация тонкой энергии в теле. Если я принес жертву с в о ю сказать правоту свое сознание идет тоже активизация значит н е н у ж н а энергия почему потому что я пожертвовал своей правотой правота это защищенность духа жадность это защищенность тела жертва души что мешает так сказать пожертвовать душой Ну да, это защищенность и превосходство. Вот это ощущение превосходства, оно все э, такое превосходство над другими, это тоже скрытая защищенность. Я лучше. меня Бог больше любит. Вот б о г о и з б р а н н о с т ь защищенность, превосходство – это все явление, так сказать за защиты души. Так вот сейчас вот мне тут записки присылают. Сейчас все чаще, раньше у человека было все нормально, сейчас начинается просто завал. Вот я смотрю по многим идет ускорение и усиление всех процессов. Поэтому для того, чтобы мы п о и в е л и с е б я в п о р я д о к мы четко должны понимать, что является на данный момент самым опасным, какие эмоции перекрывают тонкие планы сильнее всего: жадность, п р и в с правота. Это д а е т о с у ж д е н и е и так далее, и защищенность превосходства. И если мы начинаем работать на эти качества, то мы будем терять будущее. Вот теперь давайте возьмем 10 заповедей. Вот я как как раз в Израиле сидел, я г о в о р ю вот смотрите, если человек верующий, он должен понимать, куда идет его энергия, как она идет. Божественные заповеди – это законы, по которым мы движемся. Если мы их не понимаем, то мы заблудимся. Значит, перечислим 10 заповедей. Первая. Вот так же и там народ сидел и говорил. Первая заповедь: Я Бог твой единый. Вторая. Мы говорим о десяти заповедях Ветхого Завета. Не сотвори е с е к у мира. Третье. Не упоминай имя Бога в с о е Четвертое. Что? Четвертое суббота. ч т и субботу и не делай ничего. Пятое, почитай ц а м а н свои. Шестое, не убей, не п р е л ю б о д е й с т в у й не укради. Девятое, не лжесвидетельствуй. Десятое, не возжелай дома ближнего, его жены, скота, имущества. Начнем с десятой. Что происходит с человеком, который желает дома ближнего его жены, скота, имущества? Что? Он завидует. Что происходит с тем, кто завидует? С его энергетикой, с будущим. У нас тема сегодня будущее. Что происходит с его будущим и с его энергетикой тонкой? Что? Она начинает обесточиваться, потому что если я концентрируясь на том, чтобы отнять у соседа его дом, жену, его имущество, значит мне не надо самому производить, строить и так далее. украть с гораздо легче, чем заработать, логично? логично. значит тот, кто завидует, он верит не в то, что он может построить дом, а в то, что он может украсть. значит его энергетика повышается на порядки. И если он многие годы верит и надеется, что он о б о к р а д е т своего соседа и уведет жену, то его энергетика все меньше, и возможностей жениться на красивой и дом х о р о ш и й построить все меньше, а значит зависть будет усиливаться, потому что другого варианта уже нет, уже четко нет сил. Если сначала они были, то в конце их уже нет. Он за многие годы зависти себя лишил энергии полностью. Он уже не сможет дом построить, нет энергии. Значит, что получается? Завистливый человек, который допускает себе мысль о том, что он украдет, заберет у другого, воспользуется тем, что он заработал, это человек уже завидуя многие годы истребляет свое будущее и свои тонкие планы, свою энергетику. Логично? Логично. Поэтому сказано: не завидуй, не возжелай жены б л То есть желание направленное. Чем, в принципе, чем э, больше масштаб наших желаний, чем тяжелее их выполнить, тем больше должно быть энергии и, значит, любви. Когда человек идет на э, подмену, когда человек э, идет на низкую энергетику, ради, так сказать, он хочет получить гораздо больше, чем он отдает, это есть деградация. И такой человек начинает в конечном счете Как только он получил дом своего соседа и его жену, значит он что идет? Идет вспышка счастья, которая закрепляет эту манеру поведения. И после этого энергетика падает еще сильнее. И дальше этот человек и его дети могут только убивать, грабить и так далее, потому что они уже у них нет своей энергии. Они могут только заимствовать эту энергию других. Потом они будут болеть, умирать, будет все распадаться. и постепенно они вернутся в понимание того, что энергетика должна повышаться. И любая зависть – это истребление своего будущего и своей энергетики. Девятая заповедь не л ж е свидетельствует. В чем ее смысл в плане энергии и будущего? Ну, скажем. В... Когда м ы л ж е с в и д е т е л ь с т в у е м то это, как правило, корость, это управление другим человеком, то есть это работает на поклонение чему и защищенности и правоты и блага материальным, м то есть увеличивается привязанность к миру через л ж е с в и д е т е л ь с т в о Но есть еще один очень интересный механизм. Я, я когда начал смотреть на тонком плане. Здесь не только усиление своей значимости, концентрация начала с к о м с ч а с т ь е Знаете, что здесь получается? Мы являемся существами божественными. Мы воздействуем на всю вселенную на самом тонком плане. Когда человек говорит, вот это было, он насыщает эту модель энергией. А этого не было. Его модель начинает бороться со вселенной. Что дальше? Эта модель должна всю вселенную перестроить под себя, то есть уничтожить, разрушить всю вселенную под эту идею. Что делает вселенная? Она уничтожает. Автор а л ж е с в и д е т е л ь с т в а То есть оказывается человек, который воображает что-то, это развитие мышления. развитие желаний и так далее. В каждом желании есть любовь, поэтому каждое желание в принципе осуществимо, но по сути они по форме. А когда человек хочет желание по форме осуществить с т о п р о ц е н т это навязывание воли и изменение всей вселенной, потому что вся вселенная едина. Представляете, что происходит? Вот я как раз объяснял, почему один из, один, скажем так, одна из моделей, один из вариантов объяснения, почему артистов хоронили за воротами кладбища. Заграта. Знаете почему? Потому что когда артист создает персонаж, он может лже-свидетельствовать. Этого же не было. Если артист четко отделяет себя от персонажа, тогда это модель. Когда он плачет слезами персонажа, лже-свидетельство не происходит, потому что это игра воображения, это все на поверхности. Это создание мира на сцене, а мы создаем мир, поэтому театр, действие на сцене, это э, вполне е с т е с т в е н н естественный процесс для любого живого существа. Любое живое существо создает мир, и театр как раз показывает, как мы можем создавать мир. Но этот созданный мир не должен бороться с реальным миром, иначе будет катастрофа. Так вот, когда артист создает игру, Когда он в эмоциях персонажа, ему похлопали, он говорит: "Ребята, я не забываю, я артист". д а д все нормально. А если он начинает плакать натуральными слезами, происходит срастание с персонажем, и тогда происходит лжесвидетельство. Он всей вселенной навязывает волю и зрителей втягивает в этот процесс. Что будет дальше? Будет разрушение, поскольку сейчас очень сильно развит кинотеатр, кино, в котором Если на сцене театр, актер должен постоянно показывать, что он вне роли, в кино наоборот: чем реальнее играешь, тем лучше кино. И многие играющие в кино срастаются с ролями п е р с о н а ж а и умирают, и разделяют их судьбу. н ну, о этот феномен я в нем уже упоминал. То есть оказывается, актер на сцене может л ж е с видеть е л с т в о в а т ь и тогда начинается процесс агрессии к о вселенной и само разрушения. Так вот, поэтому я говорю, если мне одна женщина говорит, вот я, с к а з а т ь работаю на дому, моему сыну звонят люди и говорят, твоя мать дома, а он говорит, я лучше вообще не буду подходить телефону, чем врать, не могу я врать. Он говорит, а что вот делать? Я говорю, ну, понимаешь, чем д е л о Ну, п у с к а й он действительно не подходит телефону, но тогда они же знают, что я дома, скажут, почему не подошла, и я тогда прошу, ну, если не ответить, будут обижаться. с к а ж у что дома надо общаться, соврёшь, получается проблемы. И она говорит, вот когда вот, ну как бы вот и там нельзя, и здесь, вот что делать? Я говорю, лже свидетельствовать в любом случае просто опасно для здоровья, поэтому не надо врать, скажите часть правды. Она говорит, а как это вообще может выглядеть? Я говорю, ну вот сын посмотрел на комнату и говорит, её нет, позвоните через три часа. Ну что, он же не соврал. <смех> я просто, я говорю просто о здоровье сейчас. Это мне тут же сразу же народ спрашивает. А как же вот в Израиле очень крутая налоговая служба. Если все будешь показывать, то просто не не заработать денег и не выжить. А вы тут говорите, н е л ж е свидетельство? Я говорю, если вы заработали 10 0 0 0 тысяч шекелей. Он а п и с а л и что заработали три или 6. Вы что, не заработали что? Вы заработали. То есть вы же вы не л ж е свидетельствуете. Вот. То есть просто мы не представляем, насколько может быть опасным внутреннее вранье. Это где-то агрессия к вселенной на тонком плане. Просто почему я это говорю? Что лучше сказать часть правды? чем врать, объясню почему. Потому что если все н а р у ш е н и я любого закона одно подтягивает другое, и если вы, с к а сказать, а т ь внутренне, с к а а т ь совершаете лжесвидетельство, то вы р а з р у ш а е т е это очень сильная агрессия к душе и это потеря божественного божественной воли. Поэтому, когда вы говорите часть правды, с к а а т ь вот есть говорят святая ложь, все, лучше сказать часть правды, чем именно собрать внутри. Потому что когда человек э, врет и внутренне пытается как бы вы, выглядеть искренне, он дает агрессию ко всей вселенной. Поэтому уже с у д ь уже свидетельство заключается в том, что человек э, пытается воображаемый мир сделать реальностью и навязать этот мир как бы всему миру. Поэтому э, Есть, я считаю, несколько уровней лжесвидетельства. Одно, один, когда просто ребенок привирает, чтобы ему было лучше или ощутить, что он может управлять другим, а другое дело, когда человек лжесвидетельствует внутренне, навязывая свою волю вселенной. Потому что актер вроде бы он же не врет, но он может лжесвидетельствовать. И потом начинается очень с е р ь е з н ы е п р о б л е м ы Поэтому я думаю, что смысл же свидетельства заключается в том, что человек, который с какую-то фразу говорит, что это так и было, он фактически борется с волей Творца и со всей волей Вселенной, когда говорит: "Это было". Вот ситуация. Тут же, кстати, к этому примыкает момент. Помните, в Библии говорится о том, что нельзя клясться. Дело в том, что любая ситуация, она внутри. Может быть совершенно другой. Вот человек говорит: клянусь, больше не буду курить. В этом есть нарушение или нет? Какое может быть нарушение? Потому что через минуту ему, сказать, Всевышний даст указание, надо курить. А он уже поклялся. И что дальше получается? То есть мы же не знаем, как повернется высшая воля. И поэтому, когда человек клянется, он уже в этом, он уже создает. Это же что такое клятва? Это уже свидетельство, потому что он уже выстроил такую линию, которая борется со всей вселенной. Клятва это уже свидетельство со всеми вытекающими последствиями, хотя кажется, т о человек просто чисто и п р а в д у говорит. А Ан... уйти что? Уйти от клятвы? Надо ссылаться, я думаю, на Библию. Там сказано: не клянись вообще. Извините, я кляться не буду. Но дело в чем? Дело в том, что я не знаю, в молитве обратиться к Богу и попросить, чтобы, так сказать, что, чтобы это сняла склятва, чтобы, ч т о вы отказываетесь от нее, ч т о вы принимаете Божественную в о л ю Потому что любая клятва это есть попытка навязать Богу свою волю. Соответственно, за это нужно каяться и просить прощения. Да. Дело в том, что когда клянутся на Библии во многих странах, это, если по энергетике, это семикратное истребление души. Это уничтожение души человека, потому что человек все равно будет врать. То же самое. Любой человек, который клянется, клянусь любить свою родину. А через минуту подумал: ну и родина у меня. Он же свою клятву нарушил. А что такое клятва? Это непрерывность какого-то своего желания. Возникает программа самоуничтожения. Можно сказать: я торжественно обещаю, что буду стараться. но слово клянусь, я считаю, это нарушение, причем очень сильное, которое потом будет выплывать и болезнями, и социальными конфликтами, и войнами и чем угодно. Что? Так, а пионер, который клянется, вот, а он что? То же самое. Перед лицом своих товарищей. Да, я еще раз говорю, ведь понимаете, мы Мы говорим, мы многие считаем себя верующими, и не понимаю. Ведь Христос четко и понятно говорил, клясться нельзя вообще. Не объяснял, почему. Но уж если сказано, то наверное это не случай. н о Так вот, любая клятва это есть лжесвидетельство. И к этому я считаю, надо так относиться и это понимать, и не вынуждать человека. Клевета это тоже самое, но клевета это лжесвидетельство с уже конкретными целями кого-то утопить, а себя возвеличить. Вот когда с т а р у ш к и собираются и говорят, а вот соседка т а к а я с я к а я вот это уже клевета, но что уже в отношении есть определенная, ну скажем так, модель поведения, которая не соответствует реальности. И часто вот сплетня это тоже форма клеветы. очень для здоровья бывает, с к а з а т ь Но почему старушкам, кабы уже за здоровье можно не заботиться, поэтому посплетничать любят, а молодежи не стоит. Но дело в чем. Я смотрел, ребенок отделяется от матери, идет отрыв в единстве. Я говорил, первый отрыв ребенка идет после рождения, даже не после рождения. Ребенок вообще очень тесно с матерью связан до пятого месяца, потом Общение с Богом идет, потом уже где-то внутренний он уже как бы с матери не одна п л о т ь он уже самостоятельный человек после этого, после пятого месяца. Почему нельзя так сказать преступления делать, аборты после пятого месяца? Вот, так вот второй раз он отходит от матери после родов, третий раз отодвигается 3-5 лет, он формируется уже как личность, потом идет половое созревание, опять отходит. потом первая любовь переключение на другого человека внутреннее еще одна степень отстранения потом брак замужество вот здесь уже идет реальный момент отключения то есть это уже другая семья все идет выключение и вот после этого идет достаточно потом когда у женщины месячные наступают ой климакс тоже идет отрыв то есть почему потому что как бы д е т о р о ж д е н и е закрывается и связь с ней тоже Вот, поэтому в этом плане нарушения старушек, они, с э, к а з а т ь влияют в какой-то степени, но ну, в очень маленькой. Переходим следующее. Разобрались с НЛЖ, свидетельствует. Дальше, что у нас идет? Не у к р а д и Воровство, в принципе, запо и идут вот так. Но если вдуматься, тот, кто завидует, будет воровать. Есть здесь говорится степень нарушения, но в принципе одно вытекает из другого. Когда человек завидует, он будет л ж е свидетельствовать, чтобы легче добраться и украдет в конечном счете. Когда человек привыкает воровать, сам факт воровства он меньше является меньшим нарушением, чем с н е з а в и д о й Но когда человек крадет, он поведением закрепляет свое подсознание. Поэтому воровство это есть перекрытие энергетики тонкого плана, перекрытие творческой энергетики. Я не хочу создать сам, я хочу украсть. И это и с т р е б л е н и е своего будущего. Здесь все понятно. Не прилюдействуй. б о Как это относится к будущему и тонкой энергии? Объясню. Вот я как раз в этой книжке н о в о й Там про эту тему писал, там достаточно такие интересные моменты, которые отслеживал. В чем смысл секса? Обеспечение рода, потомков и будущего, оказывается. Поскольку после любви к Богу самое большое ощущение удовольствия, с к а а т ь связано с любовью к другому человеку и продолжение рода сексуальным чувством. Когда у человека просто сексуальное чувство идет то идет колоссальный выброс энергии на обеспечение потомков. Если у него к сексуальному чувству примешивается еще чувство любви, а вернее чувство любви, сказать, рядом идет сексуальное чувство, то выброс будущее идет намного п о р я д к о в б о л ь ш е Поэтому, когда есть вот, у людей все большие красивые чувства и то, что называется, так сказать, секс и любовь рядом, то тогда идет очень мощный выброс будущее. Мне по этому поводу задавали вопрос. А вот почему многие выходят не по любви? Вы говорите, что по любви выйти вам это будет больные дети. Я говорю правильно. Когда идет зацепленность у женщин за любимого человека, когда идет поклонение сексуальности, красоте и так далее, и так далее, то, чтобы, то, когда будет чувство любви, будет такое поклонение, что она этого будущего лишится. И тогда, чтобы был здоровый ребенок, он, так сказать, она выходит без особой любви замуж, она рожает и ребенок не больной. Но если она полюбит мужа, она будет бешено ревновать, бояться его потерять, и ребенок будет инвалидом или умрет. Так а, мне говорят: ну и что, а к чему призывать? Я говорю: я не призываю, я объясняю. Если вы Бог по будущему поклоняетесь, то тогда оно у вас должно быть уменьшено. Так вот, когда идет брак без любви, у этого ребенка меньше будет энергетики будущего, но он будет хотя бы жить. А если есть сильное чувство, и это чувство гармоничное, и оно не идет в разрез, как бы оно не закрывает единство с Богом, вот тогда ребенок будет талантлив и здоров и все остальное. Вот о чем идет разговор. Просто когда из двух зол нужно выбирать меньшее. Так вот, сексуальность в первую очередь имеет цель обеспечения будущего, потому что самая тонкая энергия, которую мы получаем из Творца она и будущее кормит в том числе. Так вот, что такое прелюбодеяние? Когда секс отрывают от, когда функция отрывается от цели, когда человек концентрируется не на, э, сказать, любви, не на общении с любимым человеком, не на продолжении рода, а чисто на сексуальном удовольствии. Тогда вся эта огромная энергия идет не на обеспечение будущего, а на обеспечение телесного удовольствия. Представляете? То есть огромный поток энергии идет не на крону, она идет на один сучок. Что дальше? Дальше он отвалится просто. То есть тело не выдержит такого огромного количества энергии, к о т о р ы е человек на него направляет. Чтобы выжить, что он должен сделать? Он должен уменьшить энергетику. Поэтому человек, который любит заниматься сексом, он идет к импотенции. Что мы на Западе наблюдаем? Поэтому смысл п р е л ю б о д е я и и е заключается в том, что человек главную энергию, которую он обычно передает на будущее, когда он понимает, что секс нужен для того, чтобы дети появились на свет, когда он секс начинает делать чисто источником удовольствия, и тогда это и проявляется и в чисто сексуальном изменении сексуальной жизни. И в отношении к женщинам и так далее и так далее. Когда если с он хочет, чтобы в результате секса появились дети, он должен найти себе женщину, которой, от которой он хочет, чтобы у него были дети. А когда он секс делает целью и удовольствие делает целью, тогда ему наплевать, как, женщина родятся, не родятся. Ему нужно получить больше удовольствия, и тогда нужно как можно больше женщин. Тогда они должны быть как можно более фигуристые, красивые, сексуальные. Эта тема уже нам знакома. То есть смысл прелюбодеяния заключается в том, что человек постепенно переводит энергию из будущего в настоящее, и, соответственно, энергетика уменьшается, и будущее он перестает с в о е воссоздавать, а значит, он либо импотент, либо у него больные дети, либо он бесплоден, либо у него нет будущего, и он онкологический и так далее. И так далее. Что мы н а б л ю д а е м в принципе, на Западе достаточно часто, но ну, не только на Западе, но уже и на Востоке. Идем дальше. Не убей. Значит, мы люди привыкли так. Ли, давайте, если на право нельзя, то тогда только налево. Правого не бывает без левого. Я объясняю, что чем сильнее человек концентрируется на сексе, как на источнике удовольствия, тем меньше у него будет энергии. но всегда секс будет в том числе, пардон, и источником удовольствия. Поэтому речь идет о соотношении, то есть большая часть энергии должна идти в будущее, а меньшая часть на физическое удовольствие. Когда это все перевернуто с ног на голову, тогда начинается вырождение. Вот в чем смысл. То есть секса можно заниматься ради удовольствия, но если это становится главным, а вторичным это обеспечение своего будущего, тогда будет вырождение. Вот и все. Кстати, секс ради денег я смотрел. Тут любопытный момент: когда женщина, кто, вот у меня была одна, женщина одна на приеме с дочкой, я когда посмотрел дочь, я говорю с таким полем, либо в монастырь, либо в проститутки. Она говорит, как это так? Я говорю, дело в том, что там идет настолько поклонение сильное будущему любимому человеку, что нужно полное отрешение. Она должна либо просто сказать к сексу не иметь отношения. либо что, что происходит у проститутки идет унижение самых святых моментов ее могут убить, унизить и так далее. И причем э, сказать от нее не хотят иметь детей. То есть э, когда чем больше женщина поклоняется будущему, чем больше у нее может начаться момент э, потери э, будущего. И тогда она тяготеет к проституции. Мне женщина написала записку, она на одной из лекций говорила. Он говорит, последнее время ну настолько начала на секс тянуть, не понимая, в чем дело. А дело в том, что когда человек зацеплен очень сильно за д у х о в н о с т ь за тонкие планы, за будущее, чтобы уравновесить себя, он китайцев в деньги материально и в секс в том числе. Поэтому я думаю, что у Запада проблемы не потому, что они такие плохие поклоняются деньгам и сексу. Западный мир это бывший восточный человек. Я говорил, живет на востоке. н а ч и н а я т с к а т ь концентрации на тонких планах и чтобы уравновеситься он должен потом жить на западе и поклоняться уже не духовному а материальному но что это означает когда на западе он поклоняется материальному и начинает с я идти распад то есть уже и то и другое задействовано здесь только через обновление то есть человек должен не поклоняться уже ни духовному аспекту ни материальному и идти к богу и получать новую порцию энергии Так вот, чем сильнее женщина зацеплена за любимого человека, чем сильнее у женщины ч у в с т в о защищенности, правоты, и справедливости, тем сильнее она будет тяготеть проституции. Это понятно? Почему? Потому что дальше, сказать, настолько будет опасным. Вот я смотрел, вот я вам сейчас записку зачитаю, чтобы было понятно. Вот смотрите. Уже пятый год, как я познакомилась с вашими исследованиями, смотрю записи выступлений. Несколько раз удавалось приехать и посетить ваши лекции. Живу я далеко в Дагестане. На семинаре впервые моя проблема бесплодия с прошлого года стала ощущать, что изменилось не только мысли, но и по... мысли и поступки, но и эмоции. Ощущения всего не п е р е с к а ж е ш ь но иногда что-то держит. Видимо, дети. На д чем еще нужно сделать упор? Может быть, я что-то не дорабатываю. Очень хочу ребенка. Вот я смотрю здесь, что идет? Здесь идет, идут проблемы с детьми. Женщина правильно это почувствовала, то есть еще не з а к р ы т а я Главная проблема в семь раз выше критического агрессия к людям в плане справедливости и правоты. То есть тема. Вот я, я замечал, на Кавказе очень многие люди по прошлым жизням в других мирах жили, вернее, с другой стороны галактики. То есть внутренний уровень духовности очень высокий. Так вот, сказать, ну и плюс еще может быть как-то местные обычаи, но вот эта тема справедливости и правоты она очень сильно присутствует. Сказать, как все это лечится на Кавказе? Женщина, которая живет на Кавказе, должна беззвучно принять любой несправедливость, унижение, оскорбление со стороны мужа, и тогда она в балансе. Поэтому многие приезжают в Москву. Крупные города, женщины из Кавказа, и у них начинается, у кого бесплодие, у кого дети с наркотиками и так далее. Почему? Потому что несправедливости и унижения нет. Так вот, что здесь получается? Концентрация идет сильнейшая на теме души. А теперь представьте, что такое концентрация на правоте, на сознании? Если идет концентрация на душе, дальше это переползает на дух, а потом на тело. Так вот, когда у человека идет мощная концентрация на духовности, на правоте, это и с гордыня. Внутренняя агрессивность становится очень высокой. Когда идет гордыня, тогда идет блокировка через смерть, болезнь, не столько через болезни, сколько смерть, потеря рук и ног и так далее, и так, тюрьма и прочее. Я всегда говорил, чем духовнее, жестче, принципиальнее ж е н щ и н ы Тем меньше шансов у н е г иметь детей или ребенок получается инвалид. Вот это есть поклонение духовности. Вот здесь конкретный вариант поклонения духовности. Поэтому, чтобы родился ребенок, е е должны предать, унизить, несправедливо отнести, с ь пока внутреннее, внешнее уже она может, внутреннее еще нет, потому что для того, чтобы о чистить ребенка, порция должна быть несколько раз больше. Все. Так вот Запад. поклоняется материальному, потому что внутренне у него уже идет и поклонение духовному. То есть, когда ко мне приходит человек с ревностью и гордыней, я говорю, вы знаете, у вас уже только один вариант, н а в е р х о потому что ревность может превратиться в гордыню, из гордыни можно переползти только о семье думать, но когда задействованы оба канала, тогда уже все. Так вот сейчас мы видим, что Восток зацеплен за духовность, Запад за материальное, на самом деле и те и другие зацеплены, так сказать, за оба канала, и значит уже наступает время Когда завершается определенный цикл и нужно ну, нужно все начинать заново. п е р е т е к а ни е одной противоположности в другое уже все. Этот период закончился, мы этот этап прошли. Поэтому часто на Западе пытаются, с к а а т ь исповедовать какие-то восточные учения, толку мало. И Ни одна школа там не привела. с ь А все это в ы р а ж д а л о что чем сильнее он зацепляется за восточное духовное течение, тем быстрее начинает собирать деньги. Все это разжается в секту, и потом еще хуже идет момент с деньгами, с сексом и так далее вплоть до полного распада. Обнуся, на самом деле, те, кто на Западе хотят ощутить блаженство Восто Востока духовное, они просто ускоряют этот процесс. Духовное, потом физическое, потом распад. Так что сейчас сама, скажем, ситуация в мире, она подходит к тому, что Нам нужен совершенно новый этап. Поклонение материальному становится смертельно опасным, и поклонение духовному в том числе. И мы это видим по многочисленным духовным сектам, кружкам, школам, которые в р о ж д а ю т с я на глазах. Ну ладно, переходим к следующей заповеди: «Чти отца и мать свое». Но ну, не убей, понятно. Когда человек убивает другого, одно дело в бою исполнять долг, другое дело ради корысти кого-то убить. И убийство это уничтожение этого живого существа, и это закрепляет сам факт корости неимоверно. Сказать все, зачем мы убиваем другого, впечатывается в наше подсознание неимоверно. Из-за ревности или из-за жадности или из-за или из-за принципа. Поэтому убийство другого существа, оно отекчает неимоверно наше неправильное направление. Очень важный момент: ч т и отца и мать свою? Что? То же самое. Я говорил, когда идет самоубийство. Если человек себя неправильно ведет, то у него падает энергетика. И если он своими неправильными действиями может понизить уровень любви настолько, что это убивает уже его детей, то, чтобы дальше не убивать детей и свою душу, он заканчивает жизнь самоубийством. То есть это как бы в ы н у ж д е н н а я меры. Но самоубийство, как и убийство, закрепляет. Что должен делать потенциальный самоубийца? Почему он становится самоубийцей? Потому что он не хочет меняться. Вот смотрите. У человека, када чает, покончил жизнь самоубийством, когда у него есть стресс, который он не может преодолеть, правильно? То есть боль душевная становится такой, что он выдержать это не может. Тогда он п о к о н ч и т жизнь самоубийством. Когда у него возникает непреодолимый стресс, тогда, когда у него нет опыта по преодолению стресса преодолимого, правильно? А отсутствие опыта по преодолению стресса – это отсутствие опыта любить. Когда н в место любви в п а д а е т в осуждение, в уныние и в нежелание жить, и это накапливается потом, вот потом он уже не может преодолеть это, и у него только один вариант самоубийство, это уже последняя стадия. Но есть всегда первая. Так вот, когда человек выбирает в момент боли и потери не любовь, не веру, а претензии, осуждение, о б и д ы или уныние, вот тогда начинается первое преступление. к о т о р а я потом уже реализуется в нем как самоубийца. Я смотрел души самоубийц, они даже в загробный мир не входят, потому что его душа насыщена агрессией к любви, поэтому учить самоубийц катастрофично. Я об этом говорил. Что? Ну там терминология, вопрос второй. Просто нужно понять всю цепочку, когда человек уже Можно сказать доведен до самоубийства, он действует как автомат. Но извините меня, перед этим очень много стадий. Так вот надо на первой стадии уметь жертва, уметь боль проходить, уметь прощать, уметь отдавать энергию и вместо того, чтобы сидеть и говорить, вот жизнь не сложилась, вместо этого надо что делать? Надо пытаться, нужно отдавать энергию. Что? Могут уметь может. каждый, потому что смысл умения заключается в выборе. Идешь ты за любовью или за п р е т е н з и е й У каждого человека в этом плане есть свобода выбора. Так, а? Почему? Потому что отпивать самоубийц – это поощрение ухода от любви. Как можно поощрять это? Церковь должна поддерживать в душе человека Единство с Богом, правила единения с Богом изложены в Ветхом и Новом Завете. А когда человек не хочет идти к любви, извините меня сказать, о чем тут говорить? Если человек не хочет жертвовать, что нужно сделать? Нужно у него забрать. Должна быть принудительная жертва. Если человек не хочет прощать, нужно нанести ему боль. Это будет его спасение. Понимаете, есть р а з л и ч н а я с т е п е н ь самоубийства. Есть, как бы, самоубийство, которое, скажем, на ну, под влиянием ситуации. А есть очень долгие моменты обиды на Бога, на судьбу и на себя. А потом это все закрепляется, а к т о м что я же говорю, сам факт убийства другого для себя, он только закрепляет тенденцию, которая вас с и ь А если тенденция существовала очень долго по уничтожению своего будущего, любви в душе и все остальное, то извините меня, это закрепляется. И я же на прошлой лекции говорил. Я смотрю у парня поросята отдохнут, а у него недовольство судьбой. А недовольство судьбой – это убийство собственной жизни. Вот человек, который недоволен судьбой, как мы часто говорим, да что за жизнь такая? Вот в этой фразе есть убийство своего будущего и себя. И человек, который позволяет часто такие вещи говорить, это будущий самоубийца. Дело в том, что многие тяжело больные это люди самоубийцы, которым вместо самоубийства просто дали эту болезнь, он поэтому не п о к а н ч и в а е жизнь самоубийством. А если бы не было этой болезни, он бы покончил. Поэтому болезнь фактически это часто это те же самые тенденции самоубийств, а которые становлены вот таким принудительным моментом. Умение. Принимать любую судьбу, знаете, как называется? И кротость. Кроткий человек – это тот, кто умеет принимать судьбу. Да. Дело в том, что животное на воле живет, потом оно стареет. И как только он начинает как-то утрачивать свои функции, оно погибает от температуры, его другие пожирают и так далее. То есть его жизнь укорочена. Поэтому я считаю, факт усыпления животного старого это есть имитация его природных условий, в которых он живет. н е особых нарушений в этом, я, я не думаю, что они есть. А насчет охоты эвтаназия это самоубийство. Уж если человек хочет не хочет жить, он просто Скажем так, если человек очень старый и у него пропало желание есть, он просто не хочет есть, он осознает, что при этом может умереть, но он говорит: "Я не хочу есть, я не буду себя насиловать". И он начинает медленно, с к а з а т ь умирать, и это не самоубийство, получается, он просто не хочет есть, его организм, он, он не хочет насиловать свой организм. А вот когда его он, он к о л и т какие-то препараты, это совершенно д р у г о е это самоуничтожение. С ну, какой вопрос был? О х о т а охота? Смысл охоты очень простой: вы убиваете живое существо для, своего, для поддержания своей жизни и для того, чтобы поесть. Поэтому тот, кто охотится и ест то, что он, на что о охотится, он как бы выполняет свой естественный, природный механизм. Но когда он в магазине может выбрать любое мясо и охотится уже из удовольствия, это уже уничтожение живого существа. А когда он, э, э, сказать, вообще только из удовольствия стреляет, даже не подразумевая, что он будет есть там этого кабана или медведя, то это просто эта тема ощущения превосходства над живым существом. Вот я способный и так далее. Развлечения. И в этом уже есть нарушение. Такая охота, я считаю, может вредить здоровью. Вот и все. Это не самоубийство. Когда человек погибает, спасая кого-то, это не самоубийство. Ну, просто нужно правильно. Называть это. Он погибает, спасая других. Какое самоубийство? Если он спасает другого, еще раз говорю, это не самоубийство, да. Да, вот это хороший вопрос. Я не мог поднять руки, я вам говорил. И у меня, причем, мне говорили, что это суставные были проблемы, но это было, если плечо просто само болит, когда я им не двигаю, это уже не сустав, там что-то другое. И я ездил на рыбалку в декабре и, так сказать, там кальмарчик плыл, и мне приятель г о о р и т руку, да, я п о п р о б у ю зацепить, я ему дал, и он, а он вместо того, чтобы просто зацепить, он на него кинулся, он мне вырвал просто. Все. Мне поставили отрыв связок там, на томографии, может быть, это был момент. Вот, так вот боль у меня была такая, что меня просто к о л о т и л о Часа три я лежал в каюте, и вот я, вот сказать, я пытался эту боль преодолеть. Потом мне начало болеть сердце. Я начал себя смотреть, я понял, почему у м и р а ю т от болевого шока. Боль, как и страх, это потеря энергии. Когда очень сильная боль, энергия падает. Поэтому, если идет боль непереносимая, то падение энергии бы может быть таким, что человек как бы умирает, чтобы не и с т е б и л и с ь тонкие планы. Поэтому, когда у человека есть непереносимая боль, то в принципе долго ее держать получается опасно. Вот тогда почему в р а к в он дают и наркотики, чтобы боль была меньше. И, ну, скажем, на последних стадиях, когда человек испытывает невероятную боль и поканчивает жизнь самоубийством, потому что, скажем как, здесь идет определенно так же, как и у самоубийцы. Что получается, что он, он чувствует, что любовь уходит, и чтобы еще не устребить ее полностью, он останавливает ее самоубийством. Но что я хочу сказать? Может быть, все-таки даже лучше умереть от болевого шока, мучаясь, но тогда в следующий раз подсознание и детям передается информация, что отстрадал за то, что любить не умел. Мы забываем о том, что наш опыт передается потомкам. Поэтому стоит только чуть-чуть поблажку дать. Было больно, умер, не перенес боли, поэтому к о н ч и л з я с самоубийством. А этот был настолько старенький, что то же самое. А это еще эта духовная боль на с в о е й физиономии в зеркале смотреть еще большая боль. То же самое. И дальше пошло. А это д в а лет несчастная любовь, такая боль была, не мог перенести. Вот у меня на даче фермер. Это сын, у 21 о год, н е с ч а с т н а я л ю б о в ь застрелился из двухстволки. Боль была непереносимая, но боль души, а не тела. Ну и что дальше? Так вот оправдывая болью, мы, конечно, м счете к чему придем. Поэтому боль невыносимая, надо как-то преодолевать. Можно пить лекарства, в конце концов морфий, но если это повод для самоубийства, еще раз говорю, тогда в нашей памяти уже откладывается. Есть непереносимые вещи, в которых случае и в этом случае можно умирать. Но мы должны понять, что любая боль преодолевается через любовь. Святых сжигали на костре, боль большая, одна из самых сильных болей, когда тебя жгут на костре, и они молились, и умирали, и эту боль переносили. Значит, возможно. Идем дальше. Чтети отцаймать свою. Почему нужно и причем очень интересно, чтобы продлились дни твои, то есть не, непосредственно привязывается уважение к родителям с долгожительством. Кстати, посмотрите на Кавказе больше всего долгожителей и ярче всего выражен уважение к родителям у пожилых людей. Как это можно связать? Ваше мнение. Что? Вот скажите, дьявол какой грех совершил, какую заповедь нарушил? Первую заповедь. Первая заповедь гласит: Я Бог твой единый. Как я мог дьявол нарушить? М? Если он поставил себя выше Бога, значит уже два Бога есть. То есть это уже нарушение высшей заповеди. Я Бог твой единый, значит, я часть Творца. Как только человек с я н и т конкурентом любое существо, это уже многобожие. То есть нарушение первой заповеди. Что еще Дьявол нарушил? Не сотвори себе кумира. Он сделал себя кумиром. Что еще? Ну, дальше уже, с к а з а т ь Ну и отца, можно сказать, неуважение к отцу, себя поставил выше отца. Так вот, главную эмоцию, так теоретически, которую мог испытывать Диал, какую он испытал? Превосходство. Что такое превосходство? Превосходство – это превыше чего-то. Он поставил себя выше Бога, то есть ощущение превосходства над Богом. Что это означает? Творец – наша цель. И через Творца мы получаем высшую энергию. Как только возникает ощущение, что есть что-то выше Творца, мы перестаем получать энергию тонкого плана, мы теряем будущее. Логично? Логично. То есть, говоря простым языком, дьявол это существо без будущего, потому что оно поклоняется будущему, своему сознанию, своим желаниям и так далее. Так вот. Заповедь говорит: не люби отца свою мать, а почитай. Почему? Потому что в этой заповеди чти отца и мать. Смысл почитания, знаете, в чем? Почитание — это блокировка, неуважение превосходства. То есть здесь не столько в этом призыве почитай кроется прививка от ощущения превосходства над родителями. Потому что на подсознательном уровне мы родители, нас Бог, так сказать, рождает, и на физическом уровне родители, поэтому подсознательно для нас родители это модель Творца. Ощущение превосходства над родителями это есть дьяволизм, есть потеря тонкой энергии самой тонкой, мы лишаемся единства с Богом, и тогда вымирают и наши потомки, и мы в том числе. непочитание родителей, что такое, это неуважение и превосходство над ними. Они не старые, они некрасивые, они нам не помогали, все что угодно. И мы о т н о ш е н и е к родителям, как правило, переносим на о т н о ш е н и е к Богу. Поэтому непочитание и неуважение и превосходство над родителями — это лишение единства с Богом и потеря будущего в самых тонких и главных аспектах. Вот и все. Почему говорят Бог Отец? Дело в том, что женщина она должна продолжать род, и она должна жить, и концентрация женщины на жизни, на желаниях, ее привязанность к, к этому миру должна быть гораздо сильнее, чем у мужчины. Женщина, говоря простым языком, не должна умирать, не должна, с к а ж е ь жертвовать своей жизнью ради, с к а ж защиты Родины, скажем, или так далее. А мужчина для того, чтобы женщин защищать и так далее, гораздо чаще должен умирать, принять свою смерть. Почему среди женщин нет философов и не было? Как вы считаете? Потому что отстраненность должна быть на уровне потери жизни, а ж е н щ и н е это не свойственно. Поэтому женщина великолепный дизайнер, но плохой архитектор. Поэтому с т р а т е г и ч е с к и как политики женщины, никакие. Но если вот нужно сказать, мужики проворовали все в городе и нужно восстановить порядок, женщину мэром делают и все дела идут прекрасно, нормальный процесс. у ж а женщина это понятие тактическое, а мужчина стратегическое. Но самая высшая стратегия это любовь, поэтому женщина часто и мужчина в этом плане обгоняет. Но, но, на чем остановились? Родители. Родители. А женское начало это оно в нем больше привязанности к этому миру, а мужском больше отрешенности. Поэтому, когда говорят Бог Отец, это означает, что ну отрешенность должна быть м а к с и м а л ь н о й Вот и все. По большому счету, в принципе, Творец как бы в нем есть все. В нем не может быть только л е в о г или только п р а в о Творец есть Творец, он абсолютен. Но легче нам познать его. Через мужское начало, но е больше отрешенность. Вот о чем будет разговор, я думаю. Я думаю, Троица, понимаете, есть и с с л е д о в а н и е есть религия. и с с л е д о в а н и е сказать, религия это то, что пришло слышать, и с с л е д о в а н и е то, что снизу п о л з е т Поэтому никогда их нельзя. Можно только предполагать. Я думаю, Троица это э, Творец, который создал вселенную. Бог Отец, Бог Дух, это не проявленная вселенная, все тонкие планы. И Бог сын как проявленное. Вот три, сказать, три главных и п о с т а с и которых живет, развивается Вселенная. Потому что если мы будем считать, что Творец только за пределами этой Вселенной, а здесь тогда кто? Он и здесь, и за пределами времени. Он за пределами времени. И в этом времени а время делится на два потока: из будущего тонкие н е п р о я в л е н н ы й и п р о я в л е н н ы й настоящие. То есть это модель мира. Да. Я говорил, когда молитесь за родителей, за свой род, нужно воспринимать родителей как детей, потому что тогда вы от них не зависите. Секунду. Когда вы молитесь, вы обращаетесь к Богу. Это совершенно разные а с п е к т Вы обращаетесь Богу через молитву, а наши, с к а физические оболочки и мы как люди всегда вторичны по отношению к Богу. Поэтому, когда человек обращается к Богу, для него все люди становятся как дети. Почему священник обращается отец к отец священник обращается отец святой? Почему? Потому что подразумевается, что на этом уровне он как бы становится родителем, а все остальные детьми. Вот и все. Чем ближе человек Богу, чем больше для него все должны возникать ощущения детей. Дело в том, что что такое радость? Радость – это есть выброс энергии, это избыток энергии. Когда о б р а щ а ь с я к Богу, в душе должна быть любовь. А значит, если не явная радость, то начало радости по любому. Вот и все. Почему? И один из апостолов говорил: «Всегда радуйтесь». Так, третья заповедь. вернее четвертая суббота в чем ее смысл правильно отрешенность вот у меня была проблема особенно поначалу когда первые книжки выходили мне говорят человек прочитал вашу книгу и умер а я говорю а ну надеюсь хотя сказать надеюсь что вас это учесть, о сказать уже вам не грозит. А я потом понял, чем дело. Поскольку у меня все выстроено достаточно четко, то человек даже хочет он и не хочет, он все равно должен так сказать вылетает на божественную логику. И дальше начинается, что если он может жертву отдать, если он может простить, почему я написал перед книгой, если не можете простить, не читайте. Потому что я чувствовал, я просто видел по себе. Оказывается, когда мы очень сильно привязаны и пытаемся молиться То отрыв часто идет вместе с жизнью, поэтому, если вы не научились, не стали добрее, не научились жертвовать, не научились прощать, то ваша молитва к Богу будет либо имитацией, как на Западе сейчас у большинства, либо после этой молитвы вы можете заболеть или умереть. Поэтому сначала нужно, наверное, научиться жертвовать, прощать, отдавать. И вот в этом плане э, Суббота как день, где нужно отрешиться полностью, а потом молиться, она и давала возможность. более скажем, чистого обращения к Богу. Другое дело, что три с половиной тысячи лет назад человек как животное пахал с утра до вечера р а д и куска хлеба, и поэтому должен был день, когда он может освободиться и отрешиться. Сейчас совершенно другое время, и у нас у каждого есть неимоверно б о л ь ш и е в о з м о ж н о с т и Другое дело, для чего мы их используем. Третья заповедь. Какая? Не упоминай имя Бога в с у е е Почему? В чем смысл ее? Если мы часто упоминаем имя Творца в о б ы д е н н о й ситуации, то у нас идет смещение. Мы привыкаем Бога видеть в окружающем мире. Это язычество. И тогда мы, когда мы обращаемся к Богу, у нас подсознание срабатывает, что ничего не срабатывает. Мы молимся, на самом деле это не молитва, а имитация. Потому что для того, чтобы обращаться к Богу, нужна внутренняя отрешенность очень высокая. А если мы не находясь в состоянии отрешенности, упоминаем имя Бога, говорим о Боге, тогда что получается? Тогда мы привыкаем говорить о Творце в самом обычном, низвном и привязанном состоянии. А то, что мы делаем каждый день, становится нашей естественной потребностью. И дальше молитва становится имитацией. Да. Что? Послушайте, я говорю о биэнергетике, о можно сказать. Вы говорите в мире постоянно, понимают. да, поэтому в мире столько проблем, потому что от творца нужно говорить с ощущением, с в я т ы и н о м души, а сейчас замуслякали, с к а а т ь п о п о л н о й и отсюда проблемы. И в этом плане, когда Ислам стал жестко против карикатур Мухаммеда и так далее выступать, в этом есть резон? И когда, с к а з а т ь церковь выступила против какого-то вот этой выставки позорной, где иконы там, ну в каком-то аспекте, потому что сквернение святыни, с к а з а т ь всего того, что связано с Богом, это есть в принципе нарушение вот этой заповеди в суе, то есть идет о б м е р щ е н и е идет э, имитация, и человек думает, что он верующий, а на самом деле просто какой-то дедушка на облаке для него, который исполнит его желание. И он считает себя верующим, и это полная подделка и имитация. А потом, когда прикасается настоящая божественная воля, он начинает болеть и умирать. А почему? Потому что человек постепенно капсулируется от воли Творца, а потом рано или поздно, когда вот это закрытие уже становится критическим, тогда нужно откупорить. И о т к у п а р и в а т очень жестко. И вот сейчас вся цивилизация подходит к этому моменту, когда нас скоро будет откупаривать, чтобы мы поняли, что то, как мы с е б е представляем, в о л ю Творца, и то, какая она есть на самом деле, это разные понятия. Вот и все. Так что, в принципе, то, что вы правы, то, что сейчас делается в мире, это постоянное нарушение всех заповедей, в том числе не у п о м и н а й и е с м а з а Творца в с у о й Третье, в т о р а третья, вторая, «Не я не сотвори е с я к у мира. Ну понятно, а, сказать. т р е т ь я и в т о р а я они рядом ходят, потому что когда человек начинает а, принижать как бы значимость Творца Тогда у него сразу вырастает значимость чего-то. Для одного кумир это любимый человек, для другого это его работа, для третьего деньги, ну и так далее и так далее. В чем смысл кумирства? Мы получаем энергию из цели, которой мы идем. Поэтому, когда человек начинает что-то делать кумиром, поклоняться чему-то, как Богу, он начинает высасывать в а м п е р и т ь Я сколько раз видел, человек внутренне поклоняется своим детям или родственникам, они начинают просто его пинать. Как только он начинает с ними общаться, он с них высасывает энергию, даже не понимая этого. Мы всегда забираем энергию у того, чему мы поклоняемся, потому что мы всегда поклонялись подсознательно Богу и у него брали энергию. Поэтому то, как мы относимся к Творцу, мы тоже переносим на отношения к другим. Если мы видим Творца во всем, тогда все нормально с дистанц. и А если мы начи начинаем человеку поклоняться как Богу, чем больше идет поклонение, тем быстрее мы высасываем из него энергию. И еще Пушкин уже заметил, уже люди начали сказать крендовать: чем меньше женщин мы любим, тем больше нравимся мы ей. На самом деле, чем меньше поклоняемся. Ну и первая заповедь: Я Бог твой единый. Высшая энергия – это энергия любви. Двоих можно любить. Все. Как только возникает, кроме единого Творца, еще кто-то, любить уже невозможно. Уже может быть поклонение, хорошее отношение, все, что угодно, любви не будет. Поэтому первая заповедь она и подразумевает единого б о ж и е и высшую энергетику, которую может испытывать человек. То есть уже в этой заповеди есть определенный момент, возможность очень высокой энергетики, практически бесконечной. Как только мы выходим на уровень двух богов язычество, два бога существуют уже на расстоянии во времени в пространстве, то есть они уже за пределы времени выйти не могут. Все, начинается поклонение вселенной и дальнейший распад. То есть язычество само по себе не может обеспечить долгого развития, потому что чем сильнее поклоняемся мы языческому богу, тем сильнее мы начинаем Зависеть от окружающего мира, и затем должен произойти распад. И только е д и н о б о ж и я позволяет нам при любом уровне энергии выжить и развиваться и, так сказать, не самоликвидироваться через какое-то время. Так, значит, что у нас по времени? Что-то я, а, два часа? Не слышу. Нравится, может, хоть десяток. Любить как детей можно двух мужчин, <свят> как детей. Вообще всех можно как детей любить. Но просто чувство любви подразумевает объяснив, чем дело. Чувство любви – это ощущение единства с любимым, правильно? Для того, чтобы двоих любить и чувствовать совершенно единство, нужно, так сказать, на уровне вселенской любви любить. То есть, когда Чувство любви это оно как бы дает выход за пределы пространства. Это единство, когда как точка все. А когда есть два человека, тогда уже точки не будет. Поэтому реальная, скажем так, влюблённость может быть двоих, но любовь невозможна к двоим. По большому счету истинная любовь может быть только к Творцу. н и к о д н о м у человеку она не может быть такой же, как к Творцу. Только если в нем видеть, потому что если у нас любовь как кому-то может быть больше, это означает, что это нарушение первой, второй заповеди, и это в конечном счете разрушение. Ну, дело в том, что человеческая любовь подразумевает появление детей на свет. Если женщина хочет, любит сразу двоих. И она хочет, чтобы сразу отказ д а д и т ь по ребенку. Мне кажется, чисто технически это сложно. Поэтому так сказать и физиология уже определяет то, что все-таки одного нужно любить. Но чувство влюбленности, сильной любви, может быть только к одному человеку. А влюбляться – это уже вопрос второй. Можно убедиться, е б в чем угодно. Чувство любви – это внутреннее ощущение неповторимости отношений, а если они, с к а повторяются, то, в принципе, еще раз говорю, на поверхностном уровне такие варианты возможны, но истинное глубинное чувство, если оно включилось, оно включается только к одному человеку на какое-то время. Оно может, с к а з а т ь п р о й т и потом к другому возникнуть. но оно оно мы так физиологически устроены, что о н включается только к одному человеку. Любовь к детям, любовь к детям это как раз тема жертвенности. Когда ребенка человек любит, он знает любо родительская любовь это постоянная жертвенность. Нужно жертвовать собой, своим временем, своим здоровьем, деньгами, чем угодно для ребенка. И эта жертва дает ощущение счастья, поэтому в любви к ребенку есть больше всего, так сказать, ближе она к божественной любви, потому что корысти нет практически. Но ну, потом, когда-то ребенок ответит, поможет. Но в принципе сначала мы просто отдаем, потому что это есть ощущение счастья. Только отдаешь, и чем больше дашь, тем больше счастья. Поэтому любви к ребенку божественная любовь как бы реализуется гораздо лучше, потому что она безусловная. Я тебя люблю, ты меня должен любить. Это только мать несовершенная, м о ж е т так говорить. Я тебя люблю, научись любить также. Вот принцип. Поэтому любви к детям как раз она может убрать корысть вообще, и она очищает и лечит человека. Поэтому как только человек становится потребителем, он терпит бесплодие, потому что он уже не может пожертвовать ничем. Вот почему очень многие моменты пошли сейчас в бесплодие в России, на Западе, потому что вот эта идея потребительства получить. Больше, чем отдать, это уже бесплодие. Весь смысл в том, что мы должны понять, что мы должны отдавать не только на физическом уровне, жертвовать, мы должны жертвовать и принципами, и справедливостью, и своей душой, и о щ у щ е н и е м защищенности, потому что ребенок разрушает эту защищенность. И тот, кто готов к этой жертвенности, он готов к, к рождению детей и готов к вере в Бога. Вот и все. Так, перерыв. Значит, сколько п е р е р ы в в делали? Но поскольку у нас все-таки как бы праздник вообще нет а к праздник праздник он за неделю до праздника после Пасхи еще 40 дней идет так вот у нас праздник мы уже в состоянии праздника кстати очень очень хорошая т е н д е н ц и я вот то что объединение произошло православной церкви русской я скажу почему потому что мир на грани гибели балансирует И последние три года, когда была уничтожена последняя организация, которая объединялась не для того, чтобы ограбить, обворовать, а для того, чтобы помочь, то это уже был запуск опаснейшего процесса. Какая организация ликвидирована, вы знаете? Организация Объединенных Наций. Америка фактически ликвидировала, нарушив вето на нападение на и р а к То есть она де факто она существует де ю р е она перестала существовать, потому что Америка наплевала на все, с к а а т ь резолюции ООН. И сейчас последние несколько лет в мире любое объединение политическое, экономическое только чтобы сожрать соседа. И нет ни одной организации, которая объединялась, чтобы помочь другим людям. И на этом фоне вот э т о по сути дела к а т а с т р о ф ы которая уже незаметно идет несколько лет, вдруг объединяется Русская православная церковь. И смысл церкви как раз чтобы помочь людям. В этом плане энергетика России и всего мира э, значительно восстановилась, потому что то, что запустила Америка, э, принцип распада, разъединения, это он ведь работал, достаточно активно работал. Дело в чем? Дело в том, что Как сказал один богослов, главный кризис Запада – это не кризис денег, это кризис католичества и очень серьезный. И поэтому, вероятно, нужно что-то где-то и, может быть, сказать, сохраняя любовь к католичеству, сказать, нужно открыто признать, что есть какие-то моменты, которые православная церковь не поддерживает, потому что если Будет слишком тесный диалог, то может, может быть, он означает и принятие тех серьезных ошибок, которыми грешит к а т о л и з м Может, этого не надо делать. Так что я думаю, здесь, может быть, и есть плюс. Ну ладно. з н а ч и т первый. Поскольку все-таки у нас праздник, э, да, 50 минут первый. 10 минут добавляю. Через 50 минут здесь собираемся. Я говорил о том, что запас будущего около 2 в м о е й т е р м и н о л о г и и В Израиле запас будущего был с 7 раз хуже смертельного. Будущее закрывалось. Я решил з а к р ы т и е будущего. Это постепенное перекрывание каналов. Когда человек утрачивает связь с Богом, перестает поступать высшая энергия. Человек перестает чувствовать связь с Богом не тогда, когда он объявляет себя неверующим, а тогда, когда он перестает выполнять заповеди, обеспечивающие ему единство с Богом. Потому что главное это не форма, а содержание. Нарушение заповедей И самого главного закона единства с Богом, это з а к о н о любви к Творцу, приводит к тому, что мы теряем энергию. Так вот, в Израиле, когда я начал посмотрел зал, ситуация была катастрофическая. И я просто объяснял, я посмотрел причину в обществе очень сильные тенденции правоты и превосходства. Правота, потому что издано до Натора, и превосходство, потому что, сказать, уже столько тысяч лет ею владеют люди, и значит Бог должен их защитить. И это внутреннее дает и агрессивность, потому что понятие правоты и защищенности это чисто человеческие моменты. Божественное не требует защиты и не требует доказательств правоты. Многие люди удивляются, а почему Бог не накажет тех, кто богохульствует? А потому что Богу не надо доказывать свою правоту. Мы ее сами поймем. И защищаться не надо. Вот этим божественно отличается от человеческого. И поэтому я объяснял, что ощущение правоты, защищенности, превосходства — это в принципе нарушение первой заповеди и второй. Так вот, после первого часа было плюс 20, а после второго плюс 120. Секунду, это вы за Израиль. Вы похлопали сейчас тем людям, которые были на прошлом семинаре. А теперь возвращаемся к реальности. В начале было 20, а после первого часа сколько было? Нет, когда вы начали отрешаться, пошло в обратную сторону, потому что вместо того, чтобы ощутить любовь, вы просто начали как бы отбрасывать все от себя. Получилась жертва принудительная и жертва еще раз. что такое принять жертву? Это сохранить любовь, когда вы добровольно или принудительно отдаете жертву. А если любви нет, то это уже не жертва, а мука. Так вот в начале было 20 т После, первого, после двух часов, после первого часа, после двухчасовой лекции было плюс 20. Никаких изменений. Я начал анализировать, почему. Мне говорят три организационных момента нужно решить. Первый. Мы находимся рядом с Свято-Даниловским м о н а с т ы р ь м И гостиница рядом с ним. Если на улице 30 т градусов тепла, это не означает, что мы пришли на пляж. Вот это ощущение, как бы, сказать, расслабления, оно могло сыграть. Некоторые в шортах приходили. Ну и так далее. Здесь здесь все-таки не не театр и не пляж, и, соответственно, нужно и, и быть одетым. Первое. Второе. Многие пришли в 9 часов, администрация была недовольна. Многие пришли в 9 часов, чтобы занять места. Эти люди путают семинар с театром. Для того, я заметил, я раньше думал, как хорошо сделано в католическом храме. Приходишь, садишься и полная трешенность. А православным с т о и ш ь тебя толкают, так сказать, напряжение и прочее. Я думаю, все-таки не очень это правильно. потом просто почувствовал, что сначала чувство дискомфорта, а потом наоборот отрешенность, которую, так сказать, не может достичь в католическом храме. Начал думать, потом понял, чтобы ощутить божество, нужно отрешиться от человеческого, оно должно быть унижено. Жертва — это добровольное отрешение от человеческого. Поэтому, когда у человека идет физический дискомфорт, ему легче молиться. Когда в идеальном состоянии физическом сидит расслабленный то можно уехать в другую сторону. То есть должно быть унижено тело физическим диском дискомфортом. Должен быть унижен дух ощущением своей неправоты, может быть. То есть когда человек может простить того, кто неправ, тогда он не будет терзаться из ощущения своей неправоты. То есть у нас не должно быть ощущения полной своей правоты и неправоты одновременно. И если я не прав, я не должен терзать себя, а если кто-то не прав, я не должен ненавидеть его. Фильм «Остров» там открывается божественное о т ц у Анатолия. Почему? Потому что у него есть ощущение боли в душе, у н и ж е н и е души через осознание своей грешности. Что, ему... что такое грех? Это никогда не хватает любви к Богу. ощущение своей грешности, раз, ощущение своей неправоты, унижение своей правоты и справедливости, то есть смысл ощущения своей неправоты – это блокировка ощущения правоты и справедливости, и унижение тела спал на угле, и вот ему открывается, а у другого есть ощущение правоты и отца Иова. и божество для него закрыто. У настоятеля монастыря ощущение защищенности, комфортности и божественное закрывается. <Ну>, так вот потом еще третий момент. Мне говорят слишком большой дал перерыв, люди хотят слушать лекцию. Я говорю, я даю столько, сколько считает нужным. Тот перерыв, который я даю, нужен для того, чтобы с в о и т ь информацию. А если начинает ногами сказать, в не т е р п е н и и перебирать, почему такой большой перерыв дал? т о что? Это опять же тема. защищенности, правоты и прочее. Я думаю, может быть, я не прав, что, с к а а е м семинар начал потихоньку п р о р а щ а т ь с я в т е а т р Люди приходят, занимают первые места и в, в полном комфорте начинают изображать из себя, так сказать, р а б о т а ю щ и х над собой. До начала лекции у балкона запас будущего плюс 20. После двух часов плюс 160. шестьдесят. А мне говорили, что там наверху лучше. с м о т р и т с я л е к т о р не перед глазами не суетиться, иконы вокруг, легче отрешиться. Я чувствую, в следующий раз на балконе будет битва из-за мест. Так вот насчет. Раньше пол одиннадцатого просьба в зал не входить. В одиннадцать начинается семинар. Пол одиннадцатого можно заходить, чтобы не было вот этого момента выборания лучших мест. Но есть еще один момент. Кроме вот этих т р о и х мы говорим об отрешенности. А когда человек начинает переживать, что перерыв великоват, что место не лучшее занял и так далее, это уже, так сказать, вы одной рукой даете, другой отбираете. Так вот я понял, почему такое, так сказать, жутковатое состояние в энергетике зала и тема будущего. Потому что когда я сидел в Израиле, я сказал честно: у вас ужасающий момент по поводу будущего, у вас очень неважная энергетика. После этого начал лекцию. Так вот, у них защищенность ушла, а что я вам сказал? А у вас то самая лучшая энергетика, у вас запас будущего больше всего, а сейчас мы вас еще будущим накачаем, как все так решили. И все. Появилось ощущение защищенности. Все, привет. л и ч н й раз я хочу подчеркнуть, насколько опасно и перекрывает тонкие планы и будущее ощущение защищенности. Даже если эта защищенность идет через какую-то информацию, которая позволит вам сориентироваться. Появилось ощущение защищенности. Да, вот мы сейчас знаем, мы этим защитимся. Все, закрыли тонкие планы. Потому что на самом деле защищенность всегда идет от сказать от кого мы защищаемся от Бога любая мы мы защищаемся от проблем а проблемы кто дает творец а для чего дает чтобы мы к нему шли проблемы появляются у того у кого нет энергии а энергии нет у того у кого нет любви поэтому все наши проблемы болезни несчастья это так сказать знак свыше что надо думать о своей душе Поэтому защищенность внутренняя. Это мы защищаемся от любви этим. Вот такие дела. Так что пока еще я не занимаюсь театром, поэтому наряды можно не одевать, лучшие места не занимать. И еще раз говорю, должно быть ощущение дискомфорта и в теле, и в духе, и в душе. Если вы плотно перекусили на перерыве. Я рад за вас. Но я говорил о том, что человек и н ф о р м а ц и ю воспринимает кишечником. Вы уже информацию восприняли. Теперь уже вам только анекдоты, наверное, нужно рассказывать многим. Кстати, вот мне тут дали записку. а н е к д о т ы хотите, чтобы рассказал? Вот тут какую-то книжку попросили про тестировать тоже интересно. Сейчас значит в основном записками будем заниматься завтра. Я мне меня просили говорят вы знаете расскажите пожалуйста. Дайте возможность поработать над собой, понимаете? Я вам дал сегодня возможность поработать над собой, отрешиться. Результат? Начали заваливаться. Почему? Потому что элементарных моментов многие не понимают. что Сначала нужно ощутить чувство любви, а потом отрешаться. Я об этом говорил. Нюансы. А теперь представьте, если б ы я энергетику, это как я в Москве зал, когда пожар был, я говорю, я в пол сил работал. Вот. Так вот, действительно, можно ускорение процессов дать больше. И что будет тогда? Поэтому сначала нужно точно выставить приоритет. Вот этот момент очень важен. Поэтому я хотел бы объяснить, как двигаться. Внутреннее состояние, то есть без чувства любви, если вы его не ощутили, все остальное перестает работать. Чувство любви в основном идет как ощущение. Во-первых, мир становится иллюзорным, нереальным. То есть значимость теряет все, все становится как будто н а р и с о в а н н ы м то есть вот значимость того, что, с к а существует, то есть самое страшное несчастье и самое лучшее приобретение практически перестают различаться, значит уже божественное пошло, то есть все вторично, понятие счастья и несчастья становится глубоко вторичными, потом идет ощущение света и сияния в душе, ощущение полета, ощущение радость уже реальная, это уже когда энергия ч е р е с к а я это уже поздняя стадия ощущение абсолютного единства мира. Вот, кстати, вот как я пытаюсь понять, в чем смысл праздника Святой Троицы. Бог, Творец, это абсолютное единство всего. В нем вся вселенная сокрыта, все, что есть, было и будет. Поэтому, когда мы говорим о празднике Троицы, это означает как бы торжество единства во вселенной. Абсолютное единство достигается через огромный выброс энергии любви. Самое большое количество любви творец дает вселенной. И вот, вот, как, как только уменьшается, так сказать, энергия любви, начинает все, мир становится все больше реальностью. Так вот, вот почему говорят, можно веники ломать после Троицы? Я как думал, а вот почему? Уже когда идет ощущение полного единства, тогда листик е д и н с в е т к о й он уже не облетит. Он даже энергетически как-то с ней плотнее связан. Вот это ощущение абсолютного единства, оно подразумевает огромный уровень любви. И вот этот момент, как бы, он настраивает этот праздник человека на любовь, причем на любовь, которая ни от чего не зависит. И еще раз говорю, пока для того, чтобы ощутить чувство любви, сначала нужно знать, чего не должно быть ч у в с т в о любви. Вот когда нет зависти, когда нет обиды. Желание отомстить, когда нет сожаления и страха, вот тогда вы уже ближе к чувству любви. А то многие говорят, как оно выглядит, а при этом сидит и так сказать, смотрит на соседей, пирожок побольше съел и говорит, как должно выглядеть чувство любви. Вот так оно не должно выглядеть. Начинаем с того, что не должно. У меня дочь блондинка, ее брат приносит ей анекдоты, рассказывает и следит за ее реакцией. Психолог, наверное. Предлагаю вашему вниманию две блондинки купили по хомячку, приносят домой. Одна другой спрашивает, как будем различать. Вторая отвечает: давай по одному ногу побреем. Твой будет с бритой ногой, а мой без. Так и сделали. Ночью хомячок говорит другому: что это у тебя одна нога бритая, у меня нет. Я тоже хочу быть модным и свою ногу общипал. Наутро блондинка видит, что хомячки с одинаковыми ногами. Одна второй. Давай одному хомячку еще одну ногу побреем. Давай. Так и сделали. Ночью та же ситуация. И так пока всех не общипали. Блондинки задаются вопросом: "Ну что же делать? Как их различать?" Вторая отвечает: "Ну ладно, давай так: твой черный, мой белый". Кстати, в этом анекдоте есть смысл в чем: что многие люди он он все сказать ритуалы соблюдает, себя верующим считает и книги почитает и сказать все делает, а элементарные заповеди не с о б л ю д а ю т Вот о чем идет разговор, что мы часто в нюансах все делаем, все очень точно, а элементарный момент, скажем, вот этой отрешенности, принятия дискомфорта. еще раз говорю, если мы думаем о Творце и мы, как говорится, в шоколаде, все, мы уже не по адресу, незаметно сползаем. То есть для того, чтобы о щ у т и т ь божественно, е нужно постоянное ощущение дистанцирования от человеческого счастья, значит, должна присутствовать боль, т е л а дискомфорт это тоже боль своего рода боль духа и боль души поэтому если у нас есть ощущение что нам плюнули в душу мы сохраняем любовь это уже молитва будет чище если у нас ощущение что к нам несправедливо отнеслись а мы сохраняем любовь значит есть возможность сказать чистоты молитвы если у нас есть какой-то дискомфорт физический будь то так сказать еда будь то просто состояние или ощущение что это с к а е сел не на лучшее место Значит уже какие-то моменты энергия может пойти. Вот это очень важно, потому что еще раз хочу подчеркнуть, для того чтобы было чувство любви, всегда должно быть ощущение боли или дискомфорта. Закон. На какой-то момент энергия пошла, но все равно высший момент, сказать, подключение к высшей энергии подразумевает автоматический момент отрешенности. Отрешенности, но ну, ну, хотя бы дискомфорт. Вот чем дело. Мы говорили о десяти заповедях, которые изложены в Ветхом Завете. А Давайте можно теперь вопрос? что? Можно вопрос? Пожалуйста. Вопрос некорректный и непосуществу. Мы собираемся так, где есть возможность. Все. Еще раз хочу сказать, мне э, я когда говорил э, в Израиле, мне никто не задавал вопросов, потому что все понимали, ситуация очень серьезная, все понимали, что в стране неспокойно, и все люди слушали меня и пытались понять, что я хочу изложить и внутренне перестроиться. Здесь зал был больше, сказать, э, сначала задавались вопросы по существу, вопрос, который вы задаете, должен помогать другим. Когда вы своим вопросом хотите помочь только себе, вопрос куцый и вопрос не работает по энергетике, он он сваливает вас всех. Вопросы начали уже просто чисто развлекательные в конце. А что у меня укололо там и так далее, сразу энергетика повалилась, сразу идет момент потребительства. Поэтому я хочу я, сказать, я с одной стороны хочу Вам ответить, но с другой стороны я не хочу, чтобы вот это вот шкурное я вот сейчас задам и я п о л у ч у которое разваливает все, чтобы оно восторжествовало. Мы собираемся в любом месте для того, чтобы где-то внутренне измениться в лучшую сторону. Эти изменения должны касаться в первую очередь души, потому что если у души проблемы с душой то они будут и с будущим, и с настоящим, и с духом, и с телом. И я с вами делю своим опытом и своим пониманием. И ваши вопросы должны помогать мне и всем в этом опыте и понимании, а не для того, чтобы лично, сказать, то, что зачесалось, удовлетворить. Это тема поклонения желания. И это тоже я считаю в значительной степени затормозило возможности изменения. Вот эти вопросы с места, потом чуть ли не до с к а ж рисоваться человек начинает. Это совершенно не нужно. Так вот, смысл десяти заповедей заключается в том, что если мы правильно понимаем законы вселенной, которые изложены в заповедях, то наша энергия пойдет правильно. И эта энергия даст нам максимальное единство с Творцом, значит максимальное количество любви в душе. И это означает, что если любовь для нас важнее, чем будущего, мы можем иметь будущее любое. не расплачиваясь за это с, к а з а т ь здоровьем, болезнями, смертью чем угодно, потому что еще раз говорю, я убедился, что те моменты, которые многие не понимают, де, делают чисто механически, они позволяют им нормально существовать в тактическом варианте и истреблять себя в будущем в перспективе. Вот про с а м о у б и й с т в о заговорили, тема серьезная, тема важная. Потому что самый главный грех не самоубийство, а уныние, неверие в себя, неумение сохранить любовь во время боли. Вот, вот, вот это все потом уже приводит к, к болезни, смерти и самоубийству. В этом плане еще раз хочу подчеркнуть. Я, мне женщина говорит, вот аборт, прекращение жизни другого живого существа не является самым главным грехом, главным нарушением, потому что мы все умираем. В аборте я смотрел гораздо само физическое прекращение это просто констатация. Главное это отречение от любви к ребенку, главное это концентрация не на любви, а на своем комфорте, на благополучии, там или на своих обидах, которая закрепляется смертью живого существа. То же самое в самоубийстве. Главное не сам факт самоубийства, а то, что привело да. вас к самоубийству. Вот о чем разговор. Ведь смотрите, что получается. ощущение превосходства намного опаснее, чем убийство, чем воровство и чем прелюбодеяние, потому что это нарушение первой заповеди. А что у нас получается? Мы десятую можем выполнить или шестую, а первую вторую третью не выполняем. Но извините меня, разве будут работать последующие, если мы не выполняем первую? Просто Еще раз я на прошлом с е м и н а р е кажется, говорил, в чем отличается грех от преступления? Грех это преступление перед Богом. Преступление перед Богом всегда приводит к преступлению перед людьми. Закон. Дьявол нарушил первую заповедь и вторую. Кумирство собственное. Ощущение, что ты, с к а з а т ь второй Бог, второй творец. Все, дальше идет распад. Я говорю, что альтернатива дьяволу, опять же, это тема, что говорят. Вот альтернатива б о г дьявол. Альтернатива дьяволу — это слабоумный человек, потому что поклонение с, с к а а т ь своим высшим аспектом, своей э н е р г и и своей д у х о в н о с т и перерождается в дьяволизм. Альтернатива, противоположность, ненависти, привязанность у любви нет противоположности. А когда говорят Если любит, значит ненавидит. Это для не, горечи идет не любви, а привязанности, в которой выражается д любовь. И эти моменты очень важны, потому что если вы считаете, что у любви есть противоположность, одно тогда переходит другое. Значит, тот, кто любит, всегда должен ненавидеть. Вы понимаете, это уже в вашем в голове, в вашем подсознании. И что дальше включается? Я его не хочу ненавидеть, п о что он умрет. Значит, его любить не должна. Ведь понимаете, к чему приходит? Значит, нужно ч т о к е м б у д ь равнодушным. бездушным, циничным. Это почему? Потому что человек неправильно понимает элементарные вещи. Я говорил о первом преступнике на Земле. Кто? Преступник – это к а н Он убил брата. Почему он убил? Зависть. Что еще? превосходство. Он же первый, он старший брат. Бог, он значит, превосходит младшего. Он лучше его, у него больше возможностей, он будет даже наследовать от отца, от Адама, так сказать, все. И вдруг Бог принимает дары у младшего, то есть он ниже на ощущение защищенности и превосходства. И дальше идет ощущение страха, потеря будущего. Значит, у Авеля есть будущее, у меня нет. И вот Каин совершает преступление. Какие заповеди нарушил Каин? Ну, естественно, не у б и й Что еще он нарушил? Он нарушил вторую заповедь: не с о т а р и т ь якумира. Потому что для него его собственное благополучие стало главным и нарушил первую заповедь, потому что для него, так сказать, вот эта защищенность внутренняя, она была поставлена Высшее Творца. То есть если Бог Единый, значит абсолютно все происходит по Божественной воле и это нужно принять. То есть сам факт ненависти к брату это что означает? Это означает, что он не принимает судьбу, которая дана. Если тебе дана судьба, которая тебя унижает, значит тебе любви не хватает. Нужно идти к любви. А он вместо этого что делает? Вместо того, чтобы увеличивать любовь души, он пытается отнять у брата жизнь вместе со всем остальным. И это в принципе в ы п р а в а Это практически нарушение всех заповедей. Но через первую главную и вторую. Какое преступление совершил Авели? Никакого не совершил, а вот какой грех он совершил? Защищённость. А это что? Это опять же нарушение первой, второй заповеди. Почему Бог именно Кавеля, к а и н а Кавеля? Потому что в принципе это две стороны одной медали. Это одно преступление развернутое, как грех п е р е х о д я щ и е преступление. Почему Бог наказал гораздо больше Авеля, чем к а и н а Потому что в основе преступления лежит грех. Потеря. любви. И у Авеля вот это ощущение, что Бог его любит, дало такую защищенность, которая потом превратилась у его брата в преступление и вернулась к нему. Поэтому народ Израиля 2 0 0 тысячи лет постоянно унижен, истребляется, а государство Израиль, которое существует уже сколько с сорок я т г о года, с 7 о е д ь м о г о ни одного дня без войны не жило еще, потому что вот это ощущение, чем больше, так сказать, вам дано, тем больше спросится. Поэтому если израильский народ три с половиной тысячи лет имеет эту колоссальную информацию, изложенную в Торе, он должен три с половиной тысячи лет преодолевать чувство своего п р е в о с х о д с т в а защищенности и правоты. Если взять суть христианства, то там как раз идет преодоление главного, так сказать, бича евреев. ощение правоты и превосходства, когда любовь торжествует момент краха всего. И вот именно это и дает возможность возобновить будущее. То есть в христианстве заложена модель спасения цивилизации, потому что любая цивилизация она любви не накапливает, она в основном накапливает э материальные блага духовные блага и так сказать стабильность и защищенность и чем больше развивается цивилизация тем тоньше становится канал единства с Богом и затем цивилизация должна погибнуть что и было на нашей земле постоянно как только достигает цивилизация какого-то высокого реального уровня расцвета когда есть благополучие есть защищенность когда так сказать сознание великолепно работает все дальше гибель И вот на народе Израиля две тысячи лет обкатывается модель. Может ли народ победить свою защищенность и правоту? Пока еще не может. Поэтому дается ощущение постоянной незащищенности, вот эти вот постоянные теракты со стороны Палестины, и ощущение неправоты тех всех людей, которые вокруг. Кажется, ну живем, постоянно идет провокация. И чем дальше, тем сильнее будет это чувство. И если человечество должно погибнуть, то первым погибнет государство Израиль. А если будет очень сильный кризис, то должен быть, с к а ж е очень серьезный кризис и на грани гибели в Израиле, что сейчас и происходит. Так вот еще раз хочу подчеркнуть: для того, чтобы человек преодолел, с к а а т ь самые основы, яд сначала накапливается в листиках и не облетает. Потом ветках, ветки режу, потом стволе. Нужно срезать до основания. Иначе, если я проникнет в корень, все, дерево погибло. Вот так и цивилизация обрезается. Потом до основания. Так вот, чтобы не погибли корни, нужно сохранить ч и с т о е и не з а м у т и т ь чистую нашу основу. То есть мы должны принять разрушение всех основ и сохранить любовь Богу. И тогда будет возобновление. Если же мы откажемся от своих корней, И будем поклоняться защищённости, правоте, справедливости, комфорту, мы обречены. Так вот все заповеди Христа обращены на спасение любив в душе человека. Есть девять заповедей. Назовите первую. д е в я т ь заповедь б л а ж е н с т в мы Самая главная заповедь – это возлюби Бога превыше всего. Вы знаете, в чём смысл Торы, в чём смысл Ветхого Завета? Вот мне дали книжку, так сказать, Завещание Талмуда и так далее. Общепризнанно, так сказать, я просто у зала спросил в Израиле, что в чем смысл Торы? Смысл Торы заключается в том, в одной фразе: не делай другому то, чтобы не хочешь, чтобы сделали тебе. То есть Ветхий Завет регулирует отношения между людьми. Что делает христианство? То же самое, но Ветхий Завет, если исходить из этой фразы, которая насколько п о н я л является общепринятой, говорит о том, что не надо проявлять агрессию к людям, нужно ее сдерживать. А христианство говорит о том, каким нужно быть, чтобы этой агрессии не было. Вот и все. Так вот девять з а п о в е д е й блаженства. Первое. Блажен н н и щ и е духом. Дальше. Нет, б л а ж е н н ы нищие духом ибо их царствие Божие, царствие небесное. Почему их царствие небесное? Кто такой нищий духом? Нищий духом это тот, у кого ниже на духовность, потерян духовность. Что такое духовность? Это будущее. То есть смысл какой? Блаженные те, у кого нет будущего. Потому что тогда им легче пойти к любви и к Богу, и это будущее обрести. Не ищи духом э т о ч а т ь без будущего, то есть это человек с униженным понятием справедливости, духовности, способностей и так далее и так далее. Потому что духовное это будущее, а материальное это настоящее и прошлое. То есть человек с униженным будущим идет к любви. Потому что будущее это один из главных конкурентов л ю б в и н и щ и й духом человек униженный, так сказать, в защищенности своего духа и будущего и ч е г о н о Вторая заповедь. Почему плачущие дальше? Ибо они утешатся. Почему плачущие? Правильно. Когда человек хочет отомстить, он плакать не будет. Тот, кто... Что такое слезы? Это жертва. Тот, кто плачет, в подсознании у него обида, и он отдает жертву Богу. Он он потерял, и он слезами еще добавляет. То есть происходит, когда человек плачет, отрешенность, принятие жертвы вынужденной и, соответственно, ибо не у т е ш и т с я Что такое утешение? Утешение это означает, что ты меняешься и с тобой этого больше не произойдет. То есть, когда в твоей душе не ненависть, а любовь, тогда ты выходишь на другой уровень. Тогда не нужно опять у тебя это отрывать. То есть утешение означает, что, скажем, человек эту проблему решил. Дальше. Блаженные Кроткие Ибо Почему наследует землю? Что такое земля в нашем привычном понимании? Земля это знак в первую очередь. Кем был Каин? Земледельцем. Символ богатства всегда б ы л земля. В нашем подсознании самое большое богатство это земля, потом дом. Земля нам дает пищу, дом нас защищает, земля дает нам возможность выжить. Блаженный кроткий Боню наследует землю. Это означает, у кротких будет благополучная судьба. Кто такие кроткие? Тот, кто принимает разрушение судьбы, тот, кто не р о п щ е т на свою судьбу, тот, кто не убивает свое будущее, потому что недовольство судьбой – это и с у н и ч т о ж е н и е будущего. У того будет нормальная судьба. То есть это опять о чем говори. Но для того, чтобы не р о п т а т ь на судьбу и ее принять. В момент разрушения судьбы д о л ж н а быть очень сильная интенсивность любви, потому что судьба одна из самых сильных наших точек опоры. И если не на что о п е р е т ь с я тогда возникает недовольство Богом или недовольство другими людьми. А если о п и р а е ш ь с я на любовь, тогда чем сильнее разрушается судьба, тем сильнее идешь Богу. То есть кроткие люди – это те люди, которые в момент краха судьбы могут сохранить любовь к Богу и увидеть в этом высший смысл. и усилить это чувство. Естественно, они могут быть богатыми, потому что они не зависят от своей благополучной судьбы. Почему здесь и говорится, ибо они наследуют землю, символ богатства, так сказать, максимального. э с с е н ц и я б о г а т с т в а это земля. Дальше. Блаженные, сказать, т л щ ищущие правды, ибо ибо они насытятся. Что такое правда? Правда это истина. Что такое истина? Истина любовь. Почему? Потому что истина это знание того, что произойдет и всех связей в мире. А на уровне искать божества вся вселенная это единая точка. Поэтому высшая истина заключается в божественной любви. И те, кто идут к божественной любви, они ее получат и получат и истину и правду и все остальное. Дальше. в Ложен ы милостивый. Ибо п о м и л о в а н н ы м будут. Кто такие милостивые? Те, кто умеют прощать. Ради чего человек прощает? Чтобы любовь сохранить. Потому что прощение это есть вынужденная жертва, это принятие вынужденной жертвы. Если человек жертвует, значит он понимает. Ему не хватает любви. Он он прощает, это есть принятие вынужденной жертвы и с к а т ь его любовь увеличивается, потому что происходит внутренний отрыв. м и л о с т и в о естественно, если мы умеем прощать, то мы будем прощены. Это об этом говорится и в притчах, и в молитве отче наш. Дальше. б л а ж е н н ы чистое сердце, ибо они Бога узрят. Вот здесь тоже очень интересный момент. Чтобы я говорил, чтобы у з р и т ь Бога в Ветхом Завете сказано, люди просто все умрут. То есть это невозможно. т о г д а почему именно чистое сердце могут узреть Творца? Кто мне скажет? Что такое чистое сердце? Что такое чистое сердце? Вот понимаете, вот нужно хотя бы представлять. Э, сказать, искренний. о, ну, кто такой искренний человек? Кто, у кого то камень за пазухой не держит, чистым сердцем, искренне, открытый. <coughs> Дело в том, что искренний человек в эмоциях, он невероятно ранен. И чем искреннее человек, тем больше он открыт, и тем большую боль он может испытать, легче в душу плюнуть тогда. Поэтому чем чище человек, значит, т е м выше он, получает с а м ы е в ы с ш и е б о л и б о л и для души, то есть не телесную боль, не духовную, а именно боль для души. А душа является основополагающим понятием, она возникла вместе со вселенной. Поэтому в принципе самая большая боль, которую может теоретически испытать человек, это боль, так сказать, оскорбленной души. И именно и с к р е н н и человек может открыть для этой боли как никто. И так сказать самая большая боль рождает самую большую интенсивность устремления к Богу и к любви. Поэтому чистое сердцем б о г о в з р я т потому что в них, в и с к р е н н е м человеке, в ы с к р е н н е м душой, заложен колоссальный потенциал единения с Творцом. Вот и все. Дальше. Почему миротворцы назовутся с ы н а м и Божьими? Миротворец это тот, кто улаживает конфликты. Что такое конфликт? Это отстаивание интересов различных. Чем больше стремленность к любви, тем больше мы видим. похожего в каждом желании, то есть легче противоположности объединить и сказать увидеть общее в них, то есть закон единства и борьбы противоположностей и перехода одной противоположности в другую, п о д р а з у м е в а е щ е н о каком-то этапе они примиряются, то есть чем выше энергетика, чем выше интенсивность любви, тем больше они становятся похожими противоположности по своей сути и в конечном счете практически разницы нет, все время з а л о с ь точку Значит, миротворцы – это люди, которые, так сказать, должны примерять все большие конфликты, и значит, у них концентрация энергетика любви должна быть все больше. Естественно, сказать, он сыном Божьим назовется, потому что в нем должно неизбежно вырастать единство с Богом. А кто такой сын? Это тот, кто един с в Отцом. Смысл сына в том, что он внешне отличается. А внутри он, так сказать, несет себе энергетику отца, его гены. И еще заповедь. Блаженные. Сейчас секундочку, я записал, я прошу прощения, У меня тут все з а п и с а н о Так, блаженные миротворцы, блаженные изнанные за правду. И бо их есть царствие небесное. Тоже самое царствие небесное два раза у нищих духом и и з н у н н ы х за правду. Почему? Похоже такая с первой заповеди. Потому что да, человеческая правда всегда ограничена, и когда идет правда божественная она всегда даёт ущемление п р а в д ы ч е л о в е ч е с к о й чем сильнее человек зацепляется за логику человеческую тем он агрессивнее к Богу это вполне логично поэтому тот человек который отстаивает б о ж е с т в е н н о ю идёт к нему он всегда будет иметь и боль и конфликты и нищий духом это человек у которого как бы разрушается будущее но он чувствует что любовь для него важнее будущего Тот, кто ищет правды, он неизбежно должен людям говорить. Для многих правда это есть будущее. Для чего нужна правда? Чтобы обустроить свое будущее. А любовь часто входит в противовес будущему и призывает это будущее разрушить, чтобы ощутить, что любовь важнее будущего. И поэтому, когда сталкивается человек с божественной правдой, с тем, кто цепляется за человеческое, всегда тому, кто цепляется за человеческое, очень больно и тяжело. И вот поэтому дальше идет фраза: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас. То есть что это означает? Это означает, что любая религия со временем начинает потихонечку слабнуть внутренний потенциал содержания и все сильнее укрепляться форма и когда форма, а сказать, переходит какую-то опасную г р а н ь эта форма начинает душить содержание и вот тогда начинаются проблемы тогда человек считает, что он верит в Бога и молится, а на самом деле это имитация и вот такой процесс определенной имитации начался уже две тысячи лет назад и поэтому когда приходит Христос и пытается опять сказать вернуть к первичному ощущению божественного многим уже для многих это уже катастрофа их привычных представлений о том как надо как правильно и как справедливо и вот этот момент краха защищенности души превосходство справедливость правота когда все это налетает на любовь это многим и воспринимается как катастрофа и они принять этого не могут но когда человек не может это принять через унижение души и духа, он принимает через унижение тела, потому что есть универсальный закон. Не принимаешь чистку через боль души, будут перетряхивать сознание. Не принимаешь, будут перетряхивать тело. Поэтому перед тем, когда человек, как человек заболеет и начинает умирать физически и страдать, перед этим всегда он страдает духом и душой. И тот, кто не хочет страдать душой, будет страдать телом. Закон. Так вот сейчас на земле поголовное большинство людей страдать душой и духом не хотят и не желают, поэтому сразу часто вот как меня спрашивает мать, почему мой ребенок сразу заболел? Вы говорите, что должны сначала быть испытания, он должен их не пройти, ему сразу так сказать сверху дали рад. Почему? А потому что его душа не готова, он все равно не пройдет этой чистки, н и душе не дух. Значит, тогда и сразу и включается механизм последующий. Что делать по отношению к раковым, так сказать, больным? Их лечить, но нужно знать, что лечение должно быть полным. Не только тело надо вытягивать, а лечить душу. Так сказать, онкология это, так сказать, опухоль на самом деле останавливает истечение энергии. Мы боремся с опухолью. У всех онкологических идет выхлоп энергии бешеный, просто потеря энергии. И эта энергия начинает истреблять потомков. Поэтому о н к о л о г и ч е с к и многие в а м п и р т Почему? Я, я когда, с к а з а т ь я описывал, я к ц е л и т е л ь н и ц е поехал, когда меня крутил, ломал, думал, что я умру. Мне было интересно, мог бы через н е е какую-то информацию дать. Так вот там перед этим она, с к а з а т ь сказала, что умерла женщина. Ну р а с с к а з ы в а л т е с т о й Ну там почему я поехал? Ну что, профессионалов мало. Мне рассказали про одну женщину. У меня знакомые, они поехали там, родственница была больна раком, и заходит его жена, какая-то целительница, говорит, вот я пришла, она говорит, ну пришла, говорит, а мать не заводи свою, пускай она на улице останется, говорит, а что такое? Она г о в о р т у нее рак, и она не выживет, она умрет до того, как снег выпадет, вернее, как снег растает. И говорит, детей не держи рядом с ней. Она, т сказать, не, не, не надо детей рядом держать. Пускай она одна находится в комнате. Так и получилось, она умерла. Вот. Я я когда услышал это, я сопоставил, я понял, ну да, женщина действительно видит, мне было интересно, я к ней пошел. В моем случае она не увидела ничего. Ну, в общем, правда, там был момент. Она говорит, э, сказать женщины сглазили при выражении. Я смотрю, там нет н и с глаза, не приворота. Потом я понял, то, что она видит как с г л а з и приворот, на самом деле является моей агрессией к женщинам. И поэтому вот это она видит как с г л а з и приворот. Кстати, я говорил всех о проблемах с плечом, о том, что я просто рассыпался и так далее, и говорил о том, что я хотел э, подлечиться, узнать хотя бы, помните, там, специалист, который назначил скромную сумму за лечение моё, а? Да, так вот, когда мне назвали сумму, э, сказать, моего лечения, я подумал, что, э, сказать, мне потом говорят, ну а что, ну можно собрать эту сумму, я говорю, да вы знаете, да я лучше помру, эту сумму детям передам, чем за такую сумму лечиться. Я не оцениваю свою жизнь такую сумму по большому счету. Во сколько оцениваю? Давайте сейчас подсчитывать, во сколько о ц е н и в а ю но дело не в этом. Дальше был самый интересный момент. Я вслепую, когда я начинаю сомневаться, если я чуть-чуть заинтересован, у меня информация не пойдет чистая, нужно быть отрешенным. И когда что-то действительно серьезное, я иногда вслепую смотрю. Под номерами человек смотрит, я один из номеров. И я оцениваю ситуацию это более-менее объективнее, хотя все равно тонком плане можно почувствовать. Но я посмотрел себя вслепую на тему будущего. У меня было будущее закрыто. трехкратно хуже смертельного. Такой бывает, когда спит рак, диабет, шизофрения. У меня будущее было закрыто. Я молюсь, ничего не получается. Потом я вышел. Главная причина закрытия будущего — агрессия к женщинам при унижении справедливости, правоты и защищенности. Это у меня по роду идет тема справедливости и прочее. И проскочила она через агрессию к женщинам, потому что были ситуации у родственников и у меня, когда вот тема предательства несправедливости была такой, ну просто никакой логике это, как говорится, не поддается. И вот здесь вот как же так, когда человек нарушает все, как говорится, заповеди, все нормы и прочее, вот здесь оно и вылезает. Я осуждение не н а в и с т ь Что? Я убираю очень просто, очень просто. Мне как раз в Израиле говорят, как как принять несправедливость. Так вот, я говорю, сначала человек воспринимает несправедливость с желанием отомстить, потом он принимает несправедливость с обидой, потом он принимает несправедливость с попыткой увидеть в этом высшую волю, потом он принимает несправедливость, понимая, что человек, который его обидел, здесь не причем, потом он принимает несправедливость с благодарностью помогли. Так вот. Как принять несправедливость? Сначала научитесь с благодарностью ее принимать, как Творцу, а потом с любовью. Так вот, когда я это понял, и когда я понял, что у меня просто суставы развалятся, я попытался принять так. Во-первых, у меня резко стало лучше с руками и ногами. Во-вторых, в слепую я опять себя посмотрел, у меня запас будущего пошел на плюс. И у меня даже колени перестали. Я раньше вставал, у меня колени сначала похрустывали, потом хрустели, потом стреляли. н у и тогда думаю, а вот после того, как стреляет, дальше уже все, дальше уже ложись и п о м и р а й Так вот, сказать даже сказать п о х р у с т ы в а л и начали уходить, хотя про ничего не делал. Вот тогда я понял, что энергия начала идти. п о т о м у что для меня понятие н р а в с т в е н н о с и ь и справедливости всегда б ы л о очень и очень в а ж н о и я только недавно это стал преодолевать. Это оказалось тяжелейшие темы. Это к тому, что у многих возникает ощущение: пришли на семинар, поработали, ну теперь хорошо, все, еще два килограмма здоровья получил. Здесь можно работать годами, ничего не изменится. м н е говорят: вот вы сделали такой большой п е р е р ы в Я говорю: если можно за 15 минут объяснить все и люди поймут. А можно распинаться пять часов и не будет никакого толку. Вот здесь должно быть момент э, иллюзорности бытия и реальности чувства любви. Если мы это не ощутим, хоть, скажем, по, пока мы внутренне не откажемся от что-то значимого для нас, не ощутим его иллюзорность, бесполезно. Но для того, чтобы ощутить и для того, чтобы поработать, мы сначала должны хотя бы более-менее представлять Какой хомячок черный, а какой белый. Они, сказать, повторичный вариант, да, не ноги брить. И вот когда у нас более-менее в голове что-то понятно, вот тогда можно уже интенсивно, так сказать, начинать реально и реально меняться. Потому что еще раз говорю, если человек очень интенсивно начинает работать и старается меняться, а он что-то неправильно понимает, то он может заболеть и умереть. Я говорил в книге про с и л у а н а Фонского, я прочитал. что многие монахи молились, сходили с ума. Почему? А потому что если уж ты молишься, то ты должен отодвинуть не только темы, проблемы тела, но и проблемы своего духа, и проблемы своей души. И вот только тогда о щ у т и ш ь А пока внутренне простить не можешь или считаешь, что как кто-то несправедлив, значит, пока есть кто-то не, кто несправедливый, значит, есть кто-то правый. А если, если есть правый, то чем меняться? Поэтому я останавливаю, сказать, свое внимание вот на этих, потому что на этих моментах, потому что я убедился, если просто элементарно где-то, но не, не понимать, как, так сказать, связаны мировые законы, тогда просто очень опасно увеличивать интенсивность. Да. Значит, вопрос такой: если вот я вижу человек не видит, значит, когда у меня начинаются проблемы, я тоже ничего не вижу, ничего не вижу, потому что я заинтересован. Но, когда я заинтересован, информацию взять не могу. Но смысл моих исследований в том, чтобы обкатать тысячи ситуаций и понять одну простую вещь. Вот мне как раз э, на семинаре спрашивали: скажите, вот записки, а вот у меня ребенок. болен, умирает, тяжелый. Я прекрасно понимаю состояние человека. Он хочет, чтобы я ему лично объяснил, что с его ребенком. И я обращаюсь в зал и говорю: послушайте, для того, чтобы человек был здоров, ему нужна энергия. Если энергии нет, бесполезно советовать. На мне не сядете, я у меня и так мало своей энергии. Это раньше на себе мог тянуть, все закончилось. Я понял, это это гибельно, этот путь никуда. Поэтому вы должны получить Энергию, она идет только из Творца. Для того, чтобы ее получить, вы должны последовательно пройти путь преодоления зависимости от тела со всеми его функциями и главными инстинктами самосохранения и продолжения рода. Вы должны пройти зависимость от духа. Вы должны любить также, когда вас и предали, несправедливо отнеслись, и когда к вам судьба несправедливо отнеслась и Творец и все что угодно. Вы должны пройти зависимость от души, то есть любить тогда, когда в душу наплевали, когда разрушена вообще целиком картина мира, защищенность и так далее. Я говорю, чтобы я вам не сказал про вашего ребенка или про вас или про ваши проблемы, все равно вы должны пройти стандартную схему. Если у вас э т о нет энергии, бесполезно. Так вот, научитесь проходить по ступеням, научитесь ч у в с т в о любви непрерывно держать, когда перетряхивает вас на любом уровне. Все. Ребенок будет здоров. Вся проблема в том, что у каждого человека есть свой уровень загрузки. Вот у одного на уровне тела, у него сразу идут блестящие результаты. У второго на уровне духа, а у третьего на уровне души. Душа самое энергоемкое понятие, потому что она слишком долго существует. В душу можно плевать сколько угодно, но и душа, когда переполняется ее верхние уровни, тогда все сбрасывается на тело и на, на сознание. И вот тут можно Сколько угодно и страдать и мучиться, и этот процесс далеко не сразу будет компенсироваться. Поэтому, если человек начинает держать чувство любви, если он научился прощать, видеть в о л ю Творца во всем, если что бы ни случилось, у него любовь, радость в любой ь р а д о с т ь душе, это первый шаг. Вы пока держите головой, оно должно пройти внутрь. Оно должно пройти, так сказать, менять не только вас, но и ваше будущее. А дети — это наше будущее. И если вы делаете, у вас не получается, значит загрузка большая. Все. Все. Один человек, так сказать, в душу себе наплевал тем, что позавидовал соседу, а другой тем, что убил. И оба будет молиться одинаково, но второй будет дольше. Намного дольше. Вот о чем идет разговор. Поэтому, если у вас сказать, нет каких-то результатов, так извините меня, значит загрузили, значит у женщин, как правило, у мужчин это идет через убийство другого желания, у б и т ь У женщин через нежелание жить. Если женщина лезла в петлю и лежит не хотела многое время из-за того, что было у н и ж е н ы ее самые как бы святые моменты, надежды делала, то и расхлебывать долго придется. Сколько сделали, столько и получите. Какую яму выкопали, такую придется и закапывать. И здесь бесполезно ко мне обращаться. Я могу только посмотреть, увидеть. Я могу, моя задача подстраховать ваши ошибки. Вот этим мы сейчас и занимаемся. А работать надо вам. Мне нужно четко сказать, проконтролировать, чтобы вы п р и в е д я себя в порядок. Не у н ы н и е скатывались, как вот первый ваш импульс о т р е ш е н н о с т и а в любовь, и чтобы любая ситуация так сказать, давала у вас чувство усиления единства с Богом. Вот тогда все будет нормально. Это очень легко сказать. Оказывается, здесь много нюансов. Вот этим я занимаюсь. Но как правило, если ребенка женщины не вытягивает, значит ее уровень н е ж е л а н и я жить там или обид на мужа, или суждение отца. Такой огромный, как говорится, преступление против любви, что ей нужно еще просто работать и работать, и здесь это ее проблема. Иногда это можно за пять минут преодолеть, когда вот пошел, пошел уровень, вот вы выплес пошел. Вот мне так сказать женщина, с какой-то я говорил, я говорю так, вот смотрите, э н е р г и я у вас не идет, любви нет. Вот у вас неделя, каждую неделю говорите комплименты любому человеку, но не так п о д б е ж а л а какой-то красивый. при любой возможности говорите комплименты, при любой возможности делайте подарок и при любой возможности жертвуйте. Вот каждый день, потому что это выброс энергии, он нужно к нему привыкнуть, это физиология, потом должна быть передышка. Но от поставьте себе, себе цель. Вот неделю отдавайте, жертвуйте, радуйтесь, говорите людям комплименты. Посмотрите потом за собой. То есть нужно просто конкретно. А многие е щ ч а говорят, многие Подхожу, говорю, почему ничего не меняется? Не, не может быть. Я работаю, работаю, работаю, работаю. Я говорю, теперь подойдите, сделайте подарок. Да что ему? Что ему делать-то? Почему это? И вот, вот многие работают, а жертвовать не хотят. А что такое тогда работа над собой? Это иллюзия. Сколько вот я вижу р е б е н о к вот у ребенка не ни, ни, никаких изменений. Я смотрю. А у него душа черная. Он отдавать не хочет. Он бешеный потребитель. Для него выздоровление физическое — это катастрофа. Вот вы говорите о том, что вы молитесь. У вас принятие травмирующей ситуации закрыто семью к р е с т а л м и п р и н я т ь т р а в м и р у ю щ у й с и т у а ц и ю внутри сейчас, даже сейчас, никак у вас не получается. Значит, что-то для вас важнее любви, н е и мовер. н о Вот и все. Так вот еще раз говорю, легко сказать, трудно сделать. Я говорю для того, чтобы, чтобы подразумевается, чтобы вы это попытались сделать. Тем более все священные книги об этом говорят. Мы все три с половиной тысячи лет и две тысячи последних лет повторяем это, но почему-то не делаем. Если сказано, что Бог есть любовь и что высшая запят любовь Богу, это означает, что что бы ни произошло. Мы не должны нарушать высшие з а п о в е д и Мы не должны отказываться от любви к Богу никогда, ни при какой ситуации, что бы с нами ни происходило. А теперь вспомните свою жизнь. Нет жадности, нет правоты, нет знания и понимания. Для чего, куда и как? Для чего? Для любви, куда? К любви и как? Учитесь любить. Тут вот прямо нет жадности, нет правоты. Еще раз говорю, жадность выглядит иногда провота как жадность духа. Мы внутри можем выглядеть совершенно по-другому, мы снаружи белые пушистые, внутри там совершенно другой мир. Поэтому еще раз хочу сказать, если вы хорошо выглядите в зеркале, это еще не означает, что ваша душа. Так, вот мне прислали. Возможно, вы были в г о д е н о в о Ярославская область. В храме святителя Иоанна Златоуста в нем находится животворящий Господний крест. с к у р с о в о д ы говорят, внутри храма особая атмосфера, по в и д о м у в с м ы с л е энергетики. Если вы посещали это место, может быть, п о д е л и т е с ь впечатлениями. Вопрос по поводу метро: почему там некоторым людям становится плохо, даже с летальным исходом? Тоже энергетика определенная. Ну, метро это в первую очередь. Сказать как раз то закрытие всех наших инстинктов. Вот когда у меня болело плечо, особенно когда мне дернули плечо, у меня пошел страх за жизнь, и вот пошла вот эта тема как раз вылезла тут же все мои проблемы. И когда меня засовывали в этот самый в МРТ, знаете, м а г н и т н ы й р е з о н а н с у меня было ощущение ужаса. Я лежу, у меня под течет, я думаю буду держаться, потому что панический страх, я эту грушу нажимаю, говорю вытаскивайте. но правда там постоянно болело плечо, я не мог в этом положении, говорю, вы знаете, я не выдержу д в а д минут, а меня как ч е р в я к а запихнули, типа, вдруг выдержит, а я чувствую, не могу, сознание начинает терять, я, я говорю, вытащите, меня вытащили, я начал панически бояться, у меня появился страх, и мне нужно опять этой МРТ проходить, и меня опять на эту тележку начинает задвигать, и я думаю И вот я все что говорил пациентам, но ну, ну как в гробу просыпаешься? Думаю, вот, ведь если чего боишься, то и произойдет, как обычно. Если любви нет, думаю, вот если я сейчас так б ы л с МРТ, значит точно помру и в гробу проснусь. Дальше м ы с л и думаю, надо так п о м е р и т ь чтобы точно не проснуться. т думаю, о чем это я? В конце концов это всего две минуты дискомфорта, а потом душа освобождается. Потом думаю, а как же червяки в земле лазают? Там же вообще з а в о л И у них никакой клаустрофобии нет. И так далее, и так далее. Ну и потом понял, что это все равно нужно принять. А страх, он еще, поскольку п а д е н и е э н е р г е т и к и он привязывает к телу. Я думаю, я все равно буду умирать. И мне нужно, сказать, расставаться со своим телом. И это нормально. И вообще лучше бы крематорий, потому что э, быстрее привязанность телом преодолевается. Ну вообще тепло люблю, поэтому мне как-то так всегда. И так сразу как-то легче на душе стало. И уже в этом м р т е лежу, все нормально, комфортно, и я этот страх преодолел. Так вот еще раз говорю: в метро плохо людям, которые слишком привязаны к жизни. А поскольку привязываемся мы все сильнее, поэтому метро страшно. Сейчас вы сейчас не все диагностируете, но все-таки насколько целебно масло из лампады, животворящего Господнего Креста? Я посмотрел это масло, э, сказать, ну потрясающее просто воздействие. То есть, сказать, очищение идет тонких планов, насколько могу видеть, идет гармонизация тонких планов. То есть можно сказать, что это лекарство в высшей степени лекарство можно сказать, первую очередь для души, чем для тела. Я как я всегда, в ну, о так, так, сказать, старался о с т р а н е н н о относиться ко всем моментам чудес, потому что это слишком быстро может п е р е е х а т ь в язычество и поклонение внешней форме. Из, с к а т ь с утратой внутреннего понимания, что без любви любое, сказать, чудо, оно становится обратным эффектом. Но вот здесь вот я, я диагноз, вот то, что видел, то и говорю. Конечно, просто поразительно. Вот я там не был, сказать, в этом месте. Но дело в чем? Дело в том, что чем, скажем так, чем ближе те изменения, которые идут к нам, тем активнее будет проявляться божественная воля. А прикосновение к божественной воле мы еще знаем с с в е т х о в о з а в е т а для многих будет смертельно, для людей слишком привязчивых, страстных и обидчивых. И, наверное, поэтому какие-то знаки должны быть, чтобы, ну, сказать, напомнить нам о том, что надо все-таки как-то идти к Божественному. Вот в этом плане как раз меня спрашивали насчет благодатного огня. Я говорил человеком, который там был в этом году. Огонь сошел очень рано и совершенно не обжигал, и мягким был вообще атмосфера была потрясающая, так что конец света, так сказать, отсрочка явная, это очень радует, но что у меня было по ощущению как-то так, не б о совсем немного осталось. Вот, но еще раз хочу подчеркнуть, что внутреннее состояние каждого человека, оно, оно влияет на судьбу всего мира в целом. Поэтому, сказать, желательно, чтобы сказать, каждый из нас это понимал, насколько мы утрачиваем чувство любви, настолько мы, сказать, кладем на чашу весов отрицательный момент. А сейчас как раз, я считаю, нужно пользоваться любой возможностью, чтобы сделать, сказать, дать счастье своей душе, потому что высшее счастье оно чем связано? о т д а ч е в тонкой энергии. Высшее счастье поэтому т е о р е т и ч е с к и Может быть только через любовь к творцу, п о оттуда можно энергии сколько угодно давать. И так сказать, если есть эта возможность, то это надо делать. Времени осталось не так много. Вот это я бы вам хотел сегодня сказать. Значит, хотел посмотреть, какой запас будущего. Информация закрывается. Давай похвалю, опять что-то упадет. Поругаю, страх пойдет. Поэтому. Сказать мне говорили о том, чтобы дать возможность поработать над собой. Я вам хотел дать минут десять, потом подумал, этого будет мало. Я вам даю сутки. Работайте над собой. Завтра работа над собой и записки. Все, на сегодня достаточно. Большое спасибо, д о с в и д а н и я